Елена Тимощенко, 500 ответов нейропсихолога. Как помочь мозгу работать? Предисловие. Почему ребёнок до сих пор не говорит, не может запомнить буквы, не усидчивый? Нам надо заниматься или подождать? А если заниматься, то с кем? Часто спрашивают меня обеспокоенные родители. Всех интересует, в чём причина трудностей? как с ними справиться и стоит ли вообще волноваться. Ведь троюродный брат заговорил в пять лет целыми предложениями. Должна огорчить тех, кто рассчитывает найти универсальную таблетку, которая поможет разом решить все проблемы развития ребенка. Когда дело касается функционирования такой сложной и до сих пор недостаточно изученной структуры, как человеческий мозг, Медикаментозный подход недостаточен. И желание родителей получить лекарство, которое запустит неговорящему ребёнку речь, научит читать и писать без ошибок, к сожалению, неисполнимо. Медицинские препараты бывают необходимы, но они не заменяют занятия с нейропсихологом или логопедом, а лишь создают благоприятную для этого базу. Тайны мозга — давно волнуют учёных. Некоторые из них удалось раскрыть. Управляется мозг сложными биохимическими процессами, а его развитие начинается внутриутробно и продолжается всю жизнь. Значительное влияние на мозг оказывает внешняя среда, те явления окружающего мира, с которыми сталкивается человек. Особенно важен детский возраст. Именно в раннем детстве закладываются особенности дальнейшего развития. Происходит это в определенной последовательности и в конкретный возрастной период. Не успела сформироваться речь до пяти лет, и уже, увы, время упущено. В этом случае без помощи специалистов, логопедов, нейропсихологов, дефектологов просто не обойтись. Наиболее эффективными для раскрытия мозгового потенциала, диагностики и коррекции признаны нейропсихологические методы. Суть этого подхода состоит в том, что развитие ребенка, его речи, двигательных умений, памяти, внимания связываются с последовательным созреванием мозга, его определенных структур. Больше 23 лет. Я занимаюсь диагностикой и коррекцией различных нарушений, связанных с речью, памятью, вниманием, эмоциональным взаимодействием. Первыми моими пациентами были взрослые с последствиями мозговых катастроф, инсультов, черепно-мозговых травм, ранений, опухолей, менингитов в Центре патологии речи и нейрореабилитации. Это самые тяжелые больные в клинике. Именно здесь ко мне пришло глобальное понимание значения речи для человека. Я увидела невероятные возможности мозга для восстановления и в то же время его хрупкость и уязвимость. Позже, уже работая в суточном стационаре с детьми, я смогла убедиться, насколько важна ранняя реабилитация. Мозг ребенка только формируется, и его потенциал велик. Тут главное не упустить время. К сожалению, детей с нарушениями функций мозга становится все больше, и очень не хватает профессионалов для их восстановления. Создание такого уникального, единственного в своем роде отделения для детей с последствиями локальных поражений мозга было заслугой профессора Виктора Марковича Шкловского, выдающегося ученого и удивительного человека. Мы работали под его руководством, многопрофильной командой и добивались отличных результатов. Дети, получившие тяжелые травмы и инсульты, восстанавливались и успешно учились в школе, общались со сверстниками, занимались музыкой и рисованием. К родителям возвращалась вера в будущее. К нам приезжали на восстановление дети из Ханты-Мансийска, Дагестана, Чечни и других уголков страны. Частыми гостями были коллеги из-за рубежа. Я начала писать диссертацию. Каждый случай был уникальным. Возможности восстановления превосходили все ожидания. Но пластичностью детского мозга можно управлять, только обладая знаниями по нейропсихологии и медицинской логопедии, выстраивая программы с учетом нарушения возраста ребенка и зоны ближайшего развития. Желание делиться опытом привело меня к преподаванию. Затем были эфиры на радио, телевидении. Я стараюсь вести социальные сети и свой сайт, чтобы как можно больше людей получили жизненно важную для себя информацию. Но главным делом для меня всегда остается работа с детьми, ежедневная практика. Мне запомнился недавний случай. Я консультировала маму семимесячного малыша. Она настояла, хотя многие ей говорили, что ещё очень рано. Оказалось, не рано, интуиция её не подвела. Были тяжёлые роды, малыш перенёс гипоксию. И советы по профилактике нарушений развития оказались очень своевременными. Уже на самом раннем этапе можно заметить и предотвратить серьёзные последствия. Чтобы помочь родителям заниматься с ребёнком дома, Я пишу книги и составляю пособия. В этой аудиокниге я постаралась ответить на самые важные вопросы о развитии детей, которые часто задают мне на приеме. Надеюсь, она станет полезной подсказкой и стимулом к действию в случае необходимости. Будьте счастливы. Елена Тимощенко. Глава первая. Вредные мифы о развитии ребёнка. Не надо обращаться к логопеду до трёх лет. Ребёночек хороший, сам заговорит. Это вы, мамаша, слишком тревожная. Ждите, выпейте валерьяночки и успокойтесь. С такими репликами некоторых специалистов порой встречаются родители детей с речевыми задержками. Я спросила маму восьмилетнего Дани которая всеми силами пытается помочь сыну учиться и до сих пор не уверена, что они удержатся в общеобразовательной школе. С каким мифом о развитии речи детей она сталкивалась? Вот её ответ. Самое большое заблуждение — это когда плохую речь ребёнка до трёх лет считают некритичной проблемой, надеются, что он заговорит, разговорится, но получается, что родители теряют дорогое время. Это самый вредный миф, потому что он очень популярен даже среди детских специалистов и приводит к большим проблемам. Речь формируется последовательно от первых звуков, слогов, слов, фраз к развернутому высказыванию. На основе устной речи формируется память, внимание, словесно-логическое мышление, чтение и письмо. Если ребёнку удаётся заговорить только после трёх или пяти лет, то его мозг должен успеть усвоить то, чему другие дети обучались с года. Это сложно, и к школьному возрасту не каждый малыш может справиться самостоятельно. Кроме того, речевые нарушения часто бывают первыми симптомами серьёзных заболеваний, таких как аутизм, последствия органического поражения головного мозга, снижение слуха и зрения аллалии, умственная отсталость и другие. Мне приходилось наблюдать детей с тяжелой задержкой речевого развития и аутичными чертами, у которых в результате обследования выявилась целиакия, глютеновая непереносимость. Совместные усилия педагогов и врачей могут значительно уменьшить или даже исключить многие заболевания и последствия ранних поражений центральной нервной системы. Но этот золотой период ограничен. Раннее изучение иностранных языков делает малышей умнее. Действительно, способность к усвоению языков наиболее ярко проявляется в первые годы жизни, особенно если ребенок имеет двуязычных родителей или живет в многоязычной среде. Но ребёнок-билингва — это не соединение двух монолингвов в одном ребёнке. Если его речь развивается в соответствии с возрастом на одном языке, то и второй язык он может усвоить без негативного влияния. Тогда малыш начинает пользоваться преимуществами своей билингвальности, и его интеллектуальное развитие ускоряется. Две языковые системы развивают гибкость мышления интеллектуальную активность. Но если малыш не может освоить один язык, и его речь не развивается соответственно возрасту, то обучение второму языку будет непосильной задачей для мозга и часто вызывает задержку развития. Случай из практики. Олегу 3 года и 1 месяц. Словарный запас около 10 слов. «Мальчик очень вспыльчивый и неусидчивый. Что делать? Дома невозможно находиться. Мы оба много работаем, а когда приходим домой, слышим постоянные истерики», — тревожно рассказывает мама. Семья пришла на прием с няней из Филиппин, которая не знает русского языка и понимает только обиходные фразы. Уровень двухлетнего малыша. Родители дома общаются на английском и русском языках чтобы не потерять языковую практику. Малышу приходится лавировать между русскими и английскими словами, фразами и предложениями. Детский мозг не может усвоить грамматические категории двух языков. Решение отдать ребенка в детский сад привело к истерикам, тикам и отказу от еды. В данной ситуации общение на языке социальной среды, в которой растет и развивается ребенок, будет наиболее приемлемым и оптимальным. Надо заставлять переписывать классные домашние работы, пока не уйдут ошибки. Если у ребенка частые ошибки на письме, следует обратиться к специалисту, логопеду или нейропсихологу, чтобы выяснить причину. Стойкие трудности письменной речи и чтения являются нейропсихологической проблемой. Они называются дисграфией, и дислексией. Существуют различные методики для коррекции этих нарушений. Случай из практики. Мама Никиты, ученика третьего класса, поняла трудности ребенка только после упорных часов переписывания классных работ на фоне бурных протестов сына. У ребенка начинались истерики при одном только упоминании о письме. Количество ошибок не уменьшилось а отношения с мамой испортились окончательно. Чем больше занятий, тем лучше. У ребёнка в любом возрасте должно быть свободное время. Истории, когда малыш курсирует от одной секции к другой, перекусывая по дороге от бассейна к музыкальной школе, ни к чему хорошему не приводит. Дети исключаются из круга общения с друзьями, Лишаются возможности сами выбирать себе увлечения, становятся заложниками родительских амбиций. Задача родителей — увидеть склонности своего ребенка и направить его развитие в оптимальное русло. Непосильные задачи истощают детей и в дальнейшем приводят к протестным реакциям и отсутствию мотивации в любых видах деятельности. Мальчики начинают говорить позже. Поэтому не стоит беспокоиться раньше пяти лет. Действительно, есть некоторые особенности развития мальчиков и девочек. Во многом это связано с подходом к воспитанию, который складывается с момента рождения малыша. Независимо от пола ребенка, речевые задержки приводят к отставанию в развитии логического мышления и вербальной памяти. Без речи невозможно выстраивать коммуникацию со сверстниками, и взрослыми. Детей не принимают в совместные игры, дразнят, они не могут выразить свои потребности, донести просьбы. И страдают от этого одинаково и мальчики, и девочки. По статистике, мальчики сталкиваются с речевыми нарушениями почти в два раза чаще, чем девочки. Поэтому относиться к их речевому развитию надо с удвоенным вниманием, чтобы не пропустить тревожные моменты и вовремя обратиться к специалистам. В телефоне есть развивающие мультики. Если много смотрит то всему научатся? Французский нейропсихолог Демюрже советует совсем не давать доступа к смартфонам и планшетам детям до шести лет. Ученый определил, что если произнести маленькому ребенку название цвета, например три раза подряд и показать образец, то он выучит это слово. Но знакомство с новым словом понятием с планшета или компьютера потребует от 20 до 60 повторений демонстраций. Наш мозг устроен так, что он учится только в процессе общения, непосредственного взаимодействия человека с человеком. Особенно это важно для маленьких детей случай из практики маша пять лет девочка начала говорить в три года но словарный запас пополнялся медленно ребенок не мог сформулировать свою мысль речь была смазанной слоговая структура нарушенной кошка кия машина маиня ребенка понимали только родители девочка с трудом находила контакт со сверстниками странилась их Любила играть одна. На вопрос, занимались ли развитием речи, мама ответила, да, занимались, я оставила ей развивающие мультики. Еще одно важное условие нормального развития мозга — это покой. Постоянный шум и мелькание компьютерных игр приводит к развитию гиперактивности, к проблемам со сном и с концентрацией внимания. Нельзя часами развлекаться. Это вызывает зависимость, неутолимую жажду получения удовольствия без особых умственных усилий. Школьникам начальных классов разрешено пользоваться гаджетами до получаса в день, а старшим детям — не более часа в день. Ученые доказали, что длительное время перед экранами гаджетов вызывает отставание в развитии речи у малышей, проблемы с моторикой, Нарушение памяти, снижение концентрации, нарушение сна и различные эмоциональные расстройства, депрессия, агрессивность, суицидальные проявления. Чем больше времени ребенок проводил перед экраном, тем сильнее проявлялись вышеперечисленные негативные последствия. Еще одна серьезная проблема, которая приводит к гаджетамании, это потеря зрения. Многие врачи констатируют, что за последние годы число детей с близорукостью увеличилось в несколько раз. Врачи говорят о том, что зрение детей катастрофически снижается из-за неограниченного контакта с гаджетами. Прогресс остановить нельзя. Появляются отдельные мнения, что растет поколение, которое развивается по новым законам. Поколение Z, зуммеры. Дети, родившиеся в век интернета. Но нужна золотая середина, ведь процессы развития мозга остаются прежними. Многие это понимают, только вот применить не у всех получается. Тем не менее, ради психического и физиологического здоровья детей соблюдение элементарной цифровой гигиены просто необходимо. Это поможет им развиваться в ногу со временем, но не в ущерб собственному благополучию. Правила цифровой гигиены. Первое. Не забывайте время от времени бывать в тишине, наедине со своими мыслями, а лучше без них. Медитации, состояние осознанного присутствия возвращают мозг в состояние покоя. Детям тоже нужна тишина. Второе. Ограничение времени пользования гаджетами. Начните с себя. Третье. Больше социального общения, совместного времяпрепровождения с детьми, занятий, спортом. Пойдет в школу, всему научится? Готовность ребенка к школе начинает формироваться задолго до его поступления в первый класс. Случай из практики. Девочке 6 лет и 8 месяцев. Папа жалуется, что ребёнок плохо говорит, пропускает и путает звуки, не может чётко выразить свои мысли, не запоминает новый материал. Его интересует, сколько нужно провести занятий, чтобы подготовить девочку к школе. Невозможно просто взять и вложить одномоментно в голову ребёнка определённый массив информации. Детский мозг усваивает всё постепенно. На основе одних знаний Формируются другие, более сложные. Это последовательный процесс, и беспокоиться о нем нужно не за три месяца до первого сентября, и даже не за полгода, а минимум за два года до школы. Некоторые родители, упустив важные моменты в развитии малыша, перед школой стремятся быстро наверстать упущенное время, загоняя себя и ребенка в бесконечных развивающих занятиях а для достижения быстрых результатов подкрепляют свой энтузиазм в выдаче медицинских препаратов, стимулирующих мозг ребенка. Но лекарство, которое запустит у неговорящего речь, научит читать и писать без ошибок, к сожалению, еще не изобретено. Поэтому знание основных закономерностей развития малыша с учетом его индивидуальных особенностей, при необходимости консультирования у специалистов, логопедов, нейропсихологов, поможет избежать не только дальнейших трудностей обучения, но и сделает это обучение успешным, активным, плодотворным, что будет залогом успешной реализации, заложенной в каждом ребенке одаренности. Откажитесь понимать ребенка, и он заговорит. Это правда? Самый жестокий миф. Интересно, как будут чувствовать себя взрослые, которые это советуют, если вдруг близкие люди откажутся их понимать. Так чему удивляться, если ребёнок, оказавшись вдруг в изоляции, становится нервным, бросается на пол, кричит по любому поводу, кусается? Малыш не может молчать на зло как считают некоторые родители. Он пока до этого не дорос, не говорит, значит, не может. И лучший способ разговорить молчуна — начать с ним общаться на его уровне. Дети способны повторять за взрослыми только те звуки и слова, которые сами могут произнести. Ни артикуляционная гимнастика, ни развитие мелкой моторики не запускают речь. Она вырастает только из речевого общения, из общения на уровне диалога, вопросов и ответов. Если у ребенка нет речи, обратитесь к логопеду, Возможно, потребуется консультация невролога и психиатра. С ребёнком надо говорить на детском языке, его ещё называют язык нянь, или разговаривать надо сразу на взрослом языке, никакого сюсюканья, чтобы ребёнок с самого рождения слышал сложно организованную речь. Было замечено, что не взрослый регулирует манеру общения с ребёнком, а он сам. Сначала язык взрослых адаптируется к речевым возможностям ребенка. Первые полгода, общаясь с малышом, мама подражает его звукам и жестам. Так закладывается первый мостик взаимопонимании. Близкие ребенку люди с помощью языка жестов, мимики и совместных вокализаций устанавливают первый диалог, учатся понимать друг друга. Язык взрослых должен постоянно адаптироваться к речевым возможностям ребёнка. Дети повторяют только те слова, которые им доступны для понимания и произнесения. При общении с детьми до двух лет в речи взрослых могут присутствовать звукоподражания наряду с правильными словами. Это собачка. Аф-аф. Паровозик гудит. Ту-ту. Слишком сложная и быстрая речь взрослых не вызывает у малышей речевого внимания. Поэтому они не пытаются повторить за мамой сложное слово, а за папой — распространённое предложение. А ещё в речи родителей обязательно должны быть паузы. Они являются своеобразным сигналом к диалогу. Случай из практики. Девочке 3,5 года, но её речь на уровне двухлетнего ребёнка. В ней мало слов, очень простые фразы, состоящие из двух слов. Родители понимают дочь с полуслова и полужеста. А в детском саду ребенок ни с кем не общается. И ходить туда категорически отказывается. Каждое утро дом сотрясают истерики. У ребенка нет неврологической патологии, сохранный слух, он тянется к общению, проявляет заинтересованность в игре. Из разговора с родителями узнаю, что с ребенком разговаривают на взрослом языке сложными развернутыми фразами. «Чтобы сразу заговорил правильно», — уточняет мама. «Оба родителя говорят очень быстро. Даже я не успеваю их понять». Окружающая речевая среда оказывает значительное влияние на развитие речи ребенка. Их незрелый речевой компьютер еще не в состоянии угнаться за быстрым темпом сложно организованной речи взрослых. Непонятно, значит, неинтересно. Родителям были даны рекомендации говорить с ребенком медленнее, простыми, эмоционально окрашенными фразами, с паузами между словами, давая малышу возможность наблюдать за движениями губ, артикуляцией взрослого, побуждая его к ответам. Мама с папой применили мои советы на практике. Малышка стала быстро набирать в речевом развитии. Дополнительные занятия со специалистом не понадобились. Другая крайность, когда родители долго сюсюкают, общаются с повзрослевшими детьми звукоподражаниями. Бибика, авава, ням-ням. Если так называемый язык нянь в общении с детьми затягивается, и родители так им увлекаются, что не замечают взросление ребёнка, то задерживается не только речевое, но и психическое развитие. Обычно к двум годам в речи малыша должно оставаться минимальное количество лепетных слов. А в речи родителей их совсем не должно быть. В этом возрасте необходимо переходить на общение полными словами, говорить понятными простыми фразами, заучивать короткие стишки и прибаутки. Глава 2. Секреты мозга и основные вопросы к нейропсихологу. Что такое норморазвитие? Всегда ли нужно на нее ориентироваться? Может ли ребенок развиваться по своей норме? Норма — это среднестатистическое понятие, некоторые диапазон, в которой должны укладываться определенные параметры развития ребенка. Она меняется в зависимости от времени и традиций. Но это всегда тот ориентир, на который мы обращаем внимание, чтобы не упустить важные возрастные этапы развития, восполнить которые в дальнейшем будет сложно, а иногда и невозможно. Причины, влияющие на созревание и развитие мозга, делятся на биологические, внутренние и социально-психологические, внешние. К биологическим факторам относятся трудно протекающая беременность, вредные привычки будущей матери, употребление алкоголя и курения, гипоксия плода, неполноценное питание младенца в первые шесть недель жизни, инфекции и травмы головного мозга, инфекционное заболевание, наркоз и многие другие. По данным ВОЗ, около 60-70% малышей рождаются с перинатальной патологией, которая приводит к гипоксии головного мозга младенца. Перинатальный период. Это период формирования плода от 28-й недели внутриутробного развития и первые 7 дней после рождения, период ранней адаптации. Дети с постгипоксическими повреждениями в дальнейшем могут испытывать трудности не только двигательного, но и психоэмоционального, речевого и умственного развития. И проявляться это может у всех по-разному. Важно понять, что именно в раннем детстве происходят наиболее важные события, влияющие на процессы работы центральной нервной системы. Ученые провели исследования и выявили, что у многих неуспевающих первоклассников, по некоторым данным, до 70% от выборки в раннем возрасте выявляли минимальную мозговую дисфункцию, ММД. К таким детям необходимо присматриваться как можно раньше, внимательно отслеживать основные нормы двигательного, речевого, умственного развития. Довольно часто у детей раннего возраста С перинатальной патологией не проводится своевременная диагностика. Им не оказывается ранняя медицинская и психолого-педагогическая помощь. А ведь только при комплексном раннем воздействии можно значительно уменьшить последствия раннего поражения нервной системы или даже полностью снять диагнозы, которые могут осложнить будущее малыша. Например, если развитие речи не происходит в срок, с первых дней жизни до трех лет, то ребенок, как правило, в дальнейшем испытывает значительные трудности в обучении. В его развитии могут наступить необратимые изменения, которые в более позднем периоде компенсировать будет сложно. К внешним, социально-психологическим факторам, задерживающим развитие ребенка, относятся нежелательная беременность, мысленное отторжение матерью. Сильный эмоциональный стресс во время беременности. Недостаток тактильных ощущений у ребенка. В первые месяцы жизни. Недостаток речевых, игровых контактов. Конфликтные отношения в семье. Неправильные методы воспитания. Многоязычие в семье. Долговременный контакт ребенка с людьми, имеющими речевую патологию. И другое. К сожалению, во многих современных семьях Общение заменяется отдельными репликами. Детей рано приучают к гаджетам, чтобы не мешали. Это крайне негативно влияет на развитие малыша и его поведение. Случай из практики. Иван начал кричать ещё в коридоре и продолжал требовать телефон, катаясь по полу в кабинете специалиста. Сейчас мама понимает, что было большой ошибкой идти на поводу у ребёнка и давать телефон по первому требованию, лишь бы не кричал, не истерил, чем-то был занят. У мальчика нет речи. Он общается непонятными словоформами, состоящими из смеси английских слогов из мультиков и обрывками слов русского языка. Ребенку явно нужна помощь не только психолога-логопеда, но и психиатра. В каких случаях нужно обращаться к нейропсихологу? Эффективно справиться со сложными проблемами развития ребёнка призвана наука нейропсихологии. Она возникла на стыке психологии и медицины и нацелена изучать влияние мозговых процессов на психику человека. Нейропсихологический подход к диагностике и коррекции развития в настоящее время признан одним из самых действенных. Современные дети имеют целый букет нейронарушений, Изолированных трудностей, как правило, не встречается. Дети демонстрируют провокационное поведение, агрессию или, наоборот, апатию, вялость, отсутствие познавательного интереса. Частые простуды, аллергические заболевания, астма, дерматиты ослабляют и так незрелую нервную систему и задерживают формирование речи, памяти, внимания, мышления. В школе такие дети попадают в разряд неуспевающих, неуправляемых, у них отсутствует мотивация к учёбе, отмечаются трудности адаптации. Теория о трёх функциональных блоках мозга, которую сформулировал Александр Романович Лурия. Отечественный учёный, один из основателей нейропсихологии, помогает раскрыть особенности функционирования мозга, и объясняет последовательность и взаимосвязь формирования памяти, внимания, речи. У мозга нет спящих и бодрствующих отделов. Каждый блок вносит свой вклад в общую картину психической деятельности. Постараюсь описать кратко и просто их работу и значение. Это поможет понять, что успехи в учебе и поведение ребенка часто объясняются не ленью, особенностями функционирования мозга. Первый блок мозга. Согласно теории Лурия, отвечает за мозговую активность. Его структуры располагаются в глубине, под большими полушариями. Наиболее активно энергетический блок, его так называют, функционирует первые 2-3 года жизни, когда идет бурный процесс освоения окружающего мира. Нарушения, связанные с недостаточностью первого блока мозга, проявляются в нарушении избирательной активности ребёнка. Некоторые дети могут быть вялыми, инертными, им трудно переключаться с одного вида деятельности на другой. Другие, наоборот, гиперактивны, неусидчивы, многое непродуктивно двигаются. Им трудно сосредоточиться на выполнении заданий, их внимание и память неустойчивы. Плохо усваиваются новые знания. На приеме у специалиста они говорят, что им все интересно, надоело и скучно. Если дошкольник или ученик начинает уплывать во время урока, смотрит в окно, отвлекается на разные звуки, постоянно крутит в руках разные предметы, это может быть признаком того, что ребенок переутомлен, истощен, его нервной системе необходимы отдых и восстановление. Раскачивание на стуле, ритмичное движение ногой или рукой являются непроизвольными и помогают нервной системе справиться с наступившим утомлением. Любая учебная деятельность является сложным психическим процессом и может осуществляться только при определенном уровне мозговой активности. Дети, работающие на пределе своих энергетических возможностей, делают много ошибок Пишут неаккуратно, пропускают буквы, причем количество исправлений нарастает к концу текста. Без должной нейропсихологической помощи резервные возможности организма исчерпываются, что приводит к срывам в поведении, капризам, истерикам, агрессии. Наказание нравоучение даже поощрение в этой ситуации не приведут к нужному результату. Это окончательно выводит ребенка из равновесия, формирует комплекс неполноценности. В запущенной ситуации все это может привести к неврозам, заиканию, психосоматическим и инфекционным заболеваниям. Проблема усугубляется тем, что современные дети перегружены информацией. По данным Института возрастной физиологии РАО, научного Центра охраны здоровья детей и подростков РАМН и ряда региональных институтов, допустимая школьная нагрузка намного превышена, особенно в лицеях и гимназиях, и составляет в начальной школе в среднем 6,2-6,7 часа в день. В основной школе 7,2-8,3 часа в день и в средней школе 8,6 — 9,2 часа в день. Вместе с выполнением домашних заданий рабочий день современного школьника насчитывает около 9-10 часов. В таких условиях мозг не справляется с нагрузками. Случай из практики. Сергей учится в третьем классе общеобразовательной школы. Трудности обучения отмечаются по всем предметам. Глупые ошибки на письме, медленное чтение, неаккуратность в тетрадях, импульсивное поведение. В сложных критических ситуациях мальчик переходит на крик, начинает плакать. Делает все очень медленно. В классе, когда все дети выполнили задание, он только достает ручку. Долго готовится к уроку. Копается в рюкзаке, все теряет, роняет. На уроке смотрит в окно. Рисует каракули на всем, что попадается под руку. В тетради и учебнике, на парте и даже на руках. Темп деятельности неравномерный. То быстро и правильно делает уроки, то сидит часами над одним заданием, выводя из терпения всех домочадцев. Мальчик не имеет первичных нарушений чтения и письма. Но у него не хватает энергетического потенциала, для сохранения постоянного ритма деятельности. Он быстро истощается. Переписывание, нервная обстановка, быстрый темп еще больше усугубляют проблему. Чтобы помочь ребенку справиться с быстро наступающим утомлением, рекомендуется правильно организовать учебный режим. Важно не перегружать день дополнительными секциями и кружками. Больше времени уделять прогулкам на свежем воздухе, По последним данным, дети гуляют не больше 15-20 минут в день. Обеспечить регулярное питание. Полезно также выполнять специальные дыхательные и двигательные упражнения. Второй блок мозга расшифровывает информацию, поступающую из внешней среды. Зрительную, слуховую, тактильную, обонятельную, вкусовую. Этот блок мозга активно развивается с 3 до 7 лет. Его называют накопительным. Этот блок состоит из трех областей. Корковые отделы височных областей правого и левого полушарий мозга обеспечивают слуховое восприятие, отвечают за способность запоминать услышанное. В глубинных отделах этих областей зарождаются эмоции. Дети с нарушениями в работе височной области мозга плохо понимают обращенную речь, долго не начинают говорить, путают звуки в речи, а затем на письме и в чтении не запоминают услышанное. Имея трудности распознавания звуков речи, дети путают ударные слоги, не понимают смысла слов, а, следовательно, им трудно подобрать проверочные слова выделить приставки, суффиксы, окончания. Затылочные области мозга отвечают за зрительное распознавание и зрительную память. Дошкольники с нарушением зрительного гнозиса начинают говорить позже сверстников. Им трудно запомнить зрительные образы предметов, особенно внешне сходных. Превращая звуки в буквы, Ребенок должен уметь правильно записать в виде знака то, что он слышит. При сложностях зрительного распознавания школьники путают при написании визуально сходные буквы. Ш, И, Р, У, М, Л, Т, П и другие. Не дописывают элементы букв, приписывают лишние. Для них характерно написание букв в зеркальном отображении. Буквы пишутся правильно, но в другую сторону. Теменная область мозга отвечает за глобальную пространственную ориентацию, которая начинает формироваться от пространства собственного тела. Тактильные ощущения формируются очень рано. С первым прикосновением мамы, ощупыванием ручек и ножек, захватом в рот собственного кулачка. Дети с дисфункцией чувствительной коры мозга не выносят прикосновений. Им трудно подобрать одежду, их все раздражает. Они трудно ориентируются в пространстве, боятся лесенок и высоты, любят одиночество. В школе нарушается пространственное расположение слов и цифр на строке. Им трудно дается геометрия. Пространственное представление у дошкольников и младших школьников хорошо развивают наглядные задания. Например, первое. Красная ленточка длиной три клеточки, синяя на две клеточки длиннее. Нарисуй обе ленточки. Какая из них длиннее? Какая короче? Второе. Нарисуй два дерева разной высоты. Ель выше березы. Кто ниже? Расскажи про березу. Береза ниже ели. Расскажи про ель. Ель выше березы. Если ель выше, то береза ниже. Третье. Сравни два дома по высоте. Четвертое. Сравни море и пруд по глубине, газету и книгу по толщине и тому подобное. Третий блок мозга. Это блок планирования, регуляции и контроля деятельности. Его представительство в головном мозге — лобные отделы больших полушарий. Этот блок мозга начинает активно функционировать с 6-7 лет. Лобные доли мозга созревают самыми последними. Считается, что к 9-12 годам мозг завершает свое интенсивное развитие и преодолеть трудности, связанные с нарушением его функционирования, в дальнейшем будет намного сложнее. Нарушения, связанные с недостаточностью третьего энергетического блока мозга, проявляются на письме отсутствием плавности, трудностями моторных переключений с одной буквы на другую, медленным темпом письма. У детей отмечаются непроизвольные повторы, пропуски букв, слогов. На приеме у специалистов мамы часто жалуются, что ребенок учит правила, а применить их не может. В устной речи нарушается слоговая структура сложных слов. Отмечается бедный лексический запас. Ошибки в согласовании слов в числе, роде и падеже. Пересказ текста, составление рассказа, изложение событий и повествования бывает непоследовательным, с пропусками отдельных сюжетов. Таким детям трудно организовать свою деятельность, в том числе выполнение домашнего задания, составление определенного плана работы и следование ему. Они не могут справиться без организующей внешней помощи взрослого. Нарушения являются стойкими, и обычными педагогическими методами преодолеть их не всегда удается. Случай из практики. Полина учится в четвертом классе. У ребенка нечитаемый почерк, пропуски букв на письме и при чтении. Девочка не может самостоятельно приступить к выполнению домашних заданий. Ей трудно переключаться с одного задания на другое, долго удерживать внимание. Мама полностью контролирует выполнение заданий, которые Полина выполняет по несколько часов подряд, с частыми переписываниями. На письме отмечаются ошибки, связанные с нарушением работы передних отделов мозга. Учит правила, но не может применить. Не хватает активности и устойчивости внимания. Целенаправленности при выполнении заданий. Почерк нарушен. В данном случае будут полезны упражнения на развитие плавности и переключаемости в любых видах деятельности. Можно попросить прописать пальчиком или указкой в воздухе отдельные фигуры для школьников буквы, цифры при их изучении, а также элементы слияния букв при обучении слитному письму. С открытыми, глаза ребенка следят за рукой, и закрытыми глазами, правой и левой руками попеременно и вместе. Детям очень нравятся такие задания. А если нравится, то появляется мотивация. Усложните задание. По команде, любая речевая инструкция. Ребёнок должен переключаться на маленькие и большие знаки, прописывать ладонью или указательным пальцем. Важно также развивать умение переключаться с одного задания на другое, менять программу действий. Подчиняться речевым инструкциям, правилам. Все это развивает и формирует передние отделы мозга, которым принадлежит ведущая в роли в развитии мышления и интеллекта. Нейропсихологи рекомендуют для детей с трудностями регуляции и контроля деятельности четкое соблюдение порядка действий при выполнении домашних заданий. На первом этапе под контролем взрослого составьте памятку алгоритму выполнения заданий вместе с ребенком, и поместите ее на видное место. Первое. Внимательно прочитай условия задачи, задания. Второе. Повтори его. Третье. Проговори порядок выполнения задания, решение задачи. Четвертое. Перескажи задачу. Пятое. Выполни упражнение, реши задачу. Шестое. Проверь себя. Докажи, что ты все сделал правильно. Эффективны традиционные детские командные игры по правилам, вышибалы, казаки-разбойники, прятки и другие, а также виды спорта с правилами, шахматы, теннис, волейбол, фигурное катание и другие. На что обратить особое внимание родителям дошкольников? Функционирование головного мозга, его энергетические возможности — во многом зависит от окружающей среды, которую организуют прежде всего родители. У ребёнка обязательно должно быть личное пространство, своя зона отдыха, где он мог бы побыть один. Зная основные закономерности развития ребёнка, последовательность формирования психических функций, их связь с созреванием определённых структур мозга, можно правильно выстраивать программу обучения и развития, предъявлять к детям адекватные требования. Прежде чем усадить ребенка за решение математических задач, необходимо сформировать у него усидчивость, включенность, внимание. Письмо напрямую связано с самоконтролем, фонематическим восприятием, развитием зрительного внимания, моторными навыками. Односторонние подходы к сложным проблемам обучения и развития утомляют детей, снижают мотивацию и увлеченность. Многолетняя практика работы с детьми, имеющими нарушение развития, доказывает, что ранняя диагностика и своевременное обращение к профильным специалистам является залогом успешного преодоления трудностей, профилактикой школьной неуспеваемости а в дальнейшем — социальной неуспешности. Приведу короткие ответы на самые частые запросы родителей. Ребенок неправильно произносит звуки, окружающие его не понимают. Причиной может быть нарушение распознавания речи на слух, затруднение в работе артикуляционных мышц, нарушение их подвижности, нарушение внимания и сосредоточенности ребенка. Неправильно строит предложение, Не может четко сформулировать мысль. Трудности организации, программирования речевого высказывания, нарушение контроля за речью, снижение словарного запаса. Неправильно употребляет предлоги, путает окончания. Пространственное нарушение. Трудности переработки зрительной и слуховой информации. Нарушение внимания. Часто переспрашивает, путает близкие по звучанию звуки. Фонематические нарушения. Нарушение слуха. Необходимо проверить слух. Не может запомнить написание букв и цифр. Не овладевает чтением. Нарушение зрительного восприятия. Трудности, связанные с вниманием, сосредоточенностью. Не общается со сверстниками. На вопросы отвечает односложно или наоборот. Очень вычурно, избирателен в еде и предпочтениях. Нарушение эмоциональной сферы. Требуется помощь психолога или психиатра. В следующей таблице приведен более подробный перечень основных трудностей, возникающих у детей, их причины и специалисты, к которым следует обратиться. Нарушение. Нечеткая смазанная речь. Отсутствуют или искажаются некоторые звуки. Причины. Первое. Нарушение подвижности органов артикуляции. Второе. Недоразвитие фонематического слуха. Третье. Речевое окружение ребенка. двуязычие быстрая или нечеткая речь взрослых. Специалисты. Консультация невролога-отоларинголога-логопеда. Нарушение. Трудности понимания вопросов. Часто переспрашивает. Причины. Первое. Нарушение фонематического слуха. Второе. Снижение внимания, неусидчивость. Специалисты. Консультация отоларинголога, проверка слуха, логопеда. Нарушение. Трудности подбора нужного слова, неправильное употребление слов, снижение словарного запаса. Причины. Первое. Нарушение фонематического слуха. Второе. Нарушение зрительного восприятия. Третье. Снижение познавательной деятельности. Специалисты. Консультация отоларинголога, проверка слуха, консультация окулиста, снижение зрения, консультация психолога. Нарушение. Не может разложить картинки в нужной последовательности. Составить рассказ по картинке. Причины. Первое. Нарушение памяти и внимания. Второе. Трудности программирования деятельности. Специалисты. Консультация логопеда-нейропсихолога. Нарушение. Не распознает близкие по звучанию звуки. Б, П, С, Ш, К, Г, В, Ф. Причины. Нарушение фонематического слуха. Специалисты. Консультация отоларинголога, проверка слуха, логопеда. Нарушение. Снижение речевой активности. Речевая замкнутость или, наоборот, вычурность речи. Быстрый темп. Причины. Первое. Особенности речевого окружения. Второе. Особенности личности ребенка. Специалисты. Консультация невролога-психолога. Нарушение. Запинки в речи. Нарушение плавности. Причины. Первое. Наследственный фактор. Второе. Речевое окружение. Третье. Эмоциональная неустойчивость. Специалисты. Консультация невролога-логопеда. Нарушение. Имея трудности понимания предложений с предлогами. На, под, перед и так далее. Нарушено согласование слов в предложениях. Причины. Первое. Пространственное нарушение. Второе трудности распознавания зрительной, речевой информации. Специалисты. Консультация невролога, отоларинголога, проверка слуха, окулиста, проверка зрения, логопеда, нейропсихолога. Каким бывает нарушение развития? Каждый человек проходит определенный путь развития. Этот путь может лежать в пределах возрастной вариативности, а может быть дисгармоничным, и вести в полное или частичное отставание, и даже в умственную отсталость. Норма — это не только сформированность определенных знаний и умений, но и возможность быстро реагировать на движение, звук, зрительную информацию, любое изменение окружающей среды. Это хорошее развитие когнитивных функций, восприятие памяти, мышления норма регуляции поведения эмоций личности не норма бывает разной например задержанное развитие дети как бы застревают на более ранних возрастных этапах поврежденное развитие которое часто сопровождается расстройствами эмоциональной сферы тяжелыми нарушениями личности ребенка в целом и ее целенаправленной деятельности а также распадом сложных мозговых связей грубым расстройством интеллекта и поведения. чем раньше диагностированы нарушения, тем больше шансов вовремя привлечь нужных специалистов и справиться с проблемой. Что полезно для мозга ребенка у детей нет главных и второстепенных нарушений одни нарушения тянут за собой другие все развивается последовательно и в тесной взаимосвязи. Отсутствие речи после трёх лет приводит к задержке развития памяти, внимания и мышления. Речь после трёх лет становится двигателем интеллекта. Нарушенное звукопроизношение у школьника приводит к трудностям на письме. Как слышит, так и пишет. Мозг детей обладает пластичностью, то есть способностью компенсировать нарушения за счет здоровых областей и формирования новых связей между полушариями. Но временной промежуток для этого ограничен. Чем старше ребенок, тем труднее компенсировать недостатки развития. Детство должно быть насыщено разными впечатлениями, стимулами, звуковыми, тактильными, вестибулярными, слуховыми и так далее. Ребенок должен много двигаться, играть, правильно питаться, жить не хаотично, а по чёткому распорядку. Так проходит обычное детство, и это самое лучшее для развития мозга. Что самое важное для развития речи? Речь, как лакмусовая бумага, показывает уровень развития малыша. Для запуска речи у ребёнка необходимо, чтобы различные структуры головного мозга достигли определенной степени зрелости. Голосовые и дыхательные системы и органы артикуляции работали правильно и скоординированно. Слух и зрение, двигательные навыки, эмоциональный интеллект были достаточно развиты. Сформировалась потребность в общении. Ребенок с трудом выполнил упражнение для рук на приеме у нейропсихолога. О чем это говорит? У детей с задержкой развития и другими трудностями нередко обнаруживается неуклюжесть, неловкость произвольных движений, по-научному праксиса. Как это проявляется? Движения плохо координированы, нечеткие, присутствует много лишних, ненужных движений, отсутствует ритмика и плавность. Во время диагностики нейропсихолог предлагает выполнить задание по показу, с учётом возраста ребёнка. Специалист проговаривает инструкцию, показывает нужные действия. Суть данной диагностики состоит в том, что незрелость или повреждение какого-либо участка мозга ведут к определённому нарушению выполнения двигательной пробы. Это зависит от того, какой участок или участки мозга поражён или даёт сбои в работе. Например, праксис — Произвольное движение позы руки можно оценить с помощью следующих заданий. Одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой-левой и руки обеих рук. Одновременно вытянуть указательный и средний пальцы правой-левой руки обеих рук. Положить кисть правой-левой руки с вытянутыми пальцами перед собой. Поместить указательный палец на средний. И наоборот, соединить в кольцо большой палец правой и левой руки обеих рук с указательным средним безымянным мизинцем. Точность выполнения этих движений обеспечивается теменными зонами коры головного мозга, которые отвечают за расшифровку пространственных тактильных представлений и ощущений. Если ребенок не смог выполнить задание, Это может говорить нейропсихологу о незрелости или повреждении данных областей мозга, которые участвуют в формировании, например, математических способностей. Двигательная организация действий, их последовательность, способность к переключению с одного действия на другое, двигательная память исследуется с помощью следующих упражнений. Смена движений. Кулак, ребро, ладонь. Ладонь, ребро, кулак. Ребро, ладонь, кулак. Последовательное касание стола большим пальцем, а затем указательным. Указательным, а затем мизинцем и так далее. Графическая проба-заборчик. Инструкция. Продолжай рисовать узор по образцу, не отрывая руки. Трудности выполнения этих заданий возникают при незрелости или повреждении заднелобных отделов коры левого полушария, глубинных отделов мозга, которые отвечают за совместную работу обоих полушарий. Нарушения в работе этих отделов мозга могут приводить в дальнейшем к зеркальности на письме, трудностям контроля над поведением, нарушением двигательной памяти и внимания. Анализируя данные диагностических проб, нейропсихолог подбирает систему упражнений для коррекции нарушений, а значит, для профилактики или исправления трудностей школьного обучения. Коррекционные задания нейропсихолога очень многообразны и не ограничиваются многократными повторениями двуручных действий. Чем так любят увлекаться некоторые специалисты-блогеры? Ребенок путает на письме буквы. Врач не находит нарушений зрения. Как нам может помочь нейропсихолог? Мозг анализирует информацию от органов чувств и формирует в нашем сознании объемные образы окружающего мира. Зрительная информация проходит по специальным нервам от глаз. В правое полушарие мозга попадает информация с сетчатки левого глаза. А в левую половину мозга, с правого, зрительный сигнал обрабатывается в подкорковых центрах головного мозга. Одни из них реагируют на суточные и сезонные ритмы освещения. Осенью, когда день уменьшается, нам хочется спать, пока мозг не приспособится к новым условиям. Другие центры реагируют только на новые объекты в нашем поле зрения. Вся зрительная информация ступающая в мозг, распадается на отдельные части кусочки, чтобы затем снова собраться в единый объемный образ. Высшие зрительные центры, обрабатывающие эту информацию, находятся в области затылка. Здесь формируется объемное изображение предмета, а также цветовое распознавание и фиксация сложных зрительных образов. Все, что связано с письменной речью текстов, рукописей и иероглифов. В опознавании зрительных образов большое участие принимает ассоциативная кора — зона перекрытия нескольких областей мозга, которая формирует сложные обобщающие значения, связанные с чтением и письмом. Эта область мозга созревает у детей только к школьному возрасту. Если дошкольник путает изображения похожих предметов, например, яблоко и груши, стула и табурета, а школьник — написание сходных букв и цифр, то, возможно, нарушено зрительное восприятие. Нейропсихологи называют это зрительной агназией. У школьников из-за этого может развиваться оптическая дисграфия или дислексия, то есть нарушение письма и чтения. Для развития зрительных представлений и профилактики оптической дисграфии детям будут полезны следующие упражнения. Первое. Нахождение и выделение нужного элемента из целого изображения. Упражнение «Дорисуй предмет». Ребенка просит. Дорисуй недостающие детали на рисунке. Второе. Упражнение «Кто спрятался». Ребенка просит. Найди на рисунках спрятанное изображение. Третье. Нахождение различий в изображении. Инструкции. Найди, в чем отличие между предметами. Ребенку показывают две картинки с различием в деталях изображения. Следует определить, чем отличаются картинки. Четвертое. Нахождение сходных элементов в изображении. Ребенка просит. Найди сходство между предметами на картинке. Пятое. Узнавание предмета по контурному изображению и деталям рисунка. Ребенку показывают картинку, на которой контурные рисунки наложены один на другой, и просят перечислить изображенные предметы, сосчитать, обвести карандашом, раскрасить в разные цвета. Шестое. Рисование предмета по отдельным частям. Предлагается изображение с частью предмета, часть фрукта, животного, машины, а также элементы, буквы или цифры. Седьмое. Игра «Собери из частей». Картинку с изображением знакомого ребенку предмета, буквы или цифры, разрезают на несколько частей. Ребенка просят собрать изображение. Восьмое. Игра «Составь фигуру или букву». Ребенку предлагаются отдельные детали какого-либо предмета или буквы, которые надо соединить так, чтобы получился заданный образец. Какой слух называют фонематическим и почему он так важен? Слух обеспечивает человеку понимание речи. Поэтому вопрос о сохранности физического слуха стоит на первом месте у детей с нарушениями развития и трудностями обучения. Уже при потерях слуха первой степени — 20-40 децибел, при которой взрослый человек может не испытывать проблем восприятия речи. Ребенок не различает в обычной речи наиболее тихие ее компоненты — глухие, шипящие, свистящие согласные звуки, окончание слов, предлоги, приставки. И как следствие, у него долго не формируется правильное звукопроизношение. Отмечаются ошибки на письме, неправильно строятся предложения. Значение многих слов меняется всего лишь от одного звука, который является смыслоразличительным. Усы — уши, удочка — уточка и так далее. Этот звук со смыслом называют фонемой, а умение его слышать — фонематическим слухом или восприятием. За фонематическое восприятие отвечают височные области левого полушария головного мозга. Если эти области дают сбой, то для ребенка звучат одинаково слова «каша-касса», «кот-год». Отсюда и ошибки на письме, при чтении. Для того, чтобы ребенок сознательно воспринял звук и мог ориентироваться по нему, сигнал должен дойти до речевого центра слуха который находится в височной области коры левого полушария. Если эти центры повреждаются, то ребенок слышит, но не понимает обращенную речь. Отоларингологи не находят заболеваний. В этом случае нужно пройти обследование у врача-сурдолога, включающее в том числе диагностику с применением слуховых вызванных потенциалов, которые могут показать, где именно произошла задержка прохождения слухового импульса на уровне мозга. Фонематический слух начинает формироваться с 6-месячного возраста. К началу третьего года жизни ребёнок способен различать на слух все звуки речи родного языка. На основе фонематического слуха формируется фонематическое восприятие, способность различать фонемы, и определять звуковой состав слова. Фонематическое восприятие формируется в процессе занятий и лежит в основе процессов обучения письму и чтению. Дети с нарушениями в работе слуховой и сенсорной системы обнаруживают ряд особенностей. Например, они боятся неожиданных или громких звуков, часто закрывают уши руками, когда находятся в шумном помещении или просто устали от непоседливой компании. Экспресс-диагностика нарушений фонематического слуха у шестилетнего ребенка. Первое. Узнавание неречевых звуков. Инструкция. Слушай внимательно и скажи, или покажи, что звучит. Ребенку предлагается определить на слух, какой из инструментов звучит. Бубен, погремушка, колокольчик. второе Развлечение слов, близких по звуковому составу. Инструкции. Послушай и покажи картинку в том же порядке, что я назову. Где почка, а где бочка? Материал. Картинки коса-коза, ежата-мышата, бочка-почка, дочка-точка, вата-фата, рак-мак, челка-щелка и другие. Третье. Определение способности дифференцировать звуки по противопоставлениям. Звонкость-глухость, твердость-мягкость, свистящие-шипящие. Инструкции. Слушай внимательно и повтори за мной как можно точнее. Да-та-да, ба-па-ба, га-ка-га, са-ша-са, ча-тя-ча, за-жа-за. -за за со, за И другое. Кот, год, ход. Дом, дам, дым. Бак, бык, бок. Копка, кепка, кипа. Четвертое. Исследование навыков развлечения звуков. Игра «Поймай звук». А. Хлопни в ладоши, если услышишь звук А с четырех лет. Материал. Ряд звуков «у», «о», «и», «а» и так далее. Б. Хлопни в ладоши, если услышишь слог со звуком «а». Выделение звука из ряда слогов. С четырёх лет. Материал. Ряд слогов «ма», «му», «мы», «мо» и так далее. В. Хлопни в ладоши, если услышишь слово, начинающееся на звук «а». Выделение звука из ряда слов. С четырёх лет. Ряд слов. Автобус, утка, улитка, игла, ананас. Г. Выделение начального ударного гласного из слова. С пяти лет. Инструкции. Послушай внимательно и назови первый звук в слове «Аня». И так далее. Д. Вычленение первого согласного звука из слов. С шести лет инструкции. Послушай и назови первый, последний звук в слове «дым». Если возникли трудности более чем с половиной заданий, необходимо обратиться к специалистам — логопеду, нейропсихологу — и провести дополнительное обследование. Глава 3 Как заниматься в раннем возрасте. Период до трёх лет очень важен. Такого скачка в развитии мозг уже никогда не сделает. К полутора годам мозг увеличивается в размере в три раза. Закладывается база всех психических функций — внимание, памяти, мышление, речи, воображение и ряда других. Случай из практики. Рома учится в первом классе уже полгода. До школы ребёнок год занимался с логопедом в детском саду. Но речь так и осталась непонятной для окружающих. Мама жалуется на плохую память мальчика и неусидчивость. Многие дети в классе бегло читают и пишут прописными буквами. Рома с трудом вспоминает название букв и никак не может овладеть чтением. В школе даётся мало времени на изучение азов чтения и письма. Современный первоклассник перед поступлением в школу должен уметь читать по слогам, писать печатные буквы, уметь решать простые задачки на сложении и вычитании. У него должна быть развитая речь. «Откуда у ребёнка трудности?» — спрашивает мама и сама отвечает на вопрос. Речевое развитие мальчика задерживалось. Фразами Рома заговорил только после трёх лет. Занимались со специалистами от случая к случаю. Ребёнок много времени проводил за просмотром мультиков на планшете и телефоне. В школе трудности стали нарастать снежным нежным комом. Сейчас мама очень сожалеет об упущенном времени. Родители часто спорят, как правильно организовать развитие ребёнка до трёх лет. Дайте, пожалуйста, несколько профессиональных советов, что в первую очередь стоит учесть. Лучше сказать, что нет ничего второстепенного. Первый год жизни малыша — это время эмоционального тактильного общения, энергетического обмена между ребёнком и матерью. Или значимым взрослым. В результате такого взаимодействия происходит запуск многих мозговых механизмов — речи, памяти, внимания. Взрослым необходимо помнить, что маленькие дети развиваются в игре, и через игру. В игре осваивается пространство собственного тела, окружающих предметов. Ребенок познаёт мир вещей, действий, эмоций через игровое взаимодействие со взрослыми. У детей с нарушениями развития нет познавательного интереса. Они тоже будут тянуть предметы в рот, облизывать их, лепетать, гулить, но в старшем возрасте. Периоды развития будут повторяться с большим сдвигом во времени. Чем позже родители обратятся к специалистам, тем труднее будет наверстать упущенное. Случай из практики. Родители четырёхлетнего Никиты всегда считали его очень удобным ребёнком. Он ничего не требовал, не плакал. Мама считала, что физический комфорт компенсирует эмоциональное общение. Не требует, не зовёт, значит, всем доволен. Ребёнок просто лежал в кроватке. Сейчас я вижу перед собой ребёнка с полным отсутствием познавательного интереса. Мальчик сосёт пальцы, раскачивается на стуле. Словарный запас состоит из 10-12 непонятных слов. Игры, особенно для маленьких детей, должны быть близки к реальной жизни с максимально реалистичными игрушками и ситуациями. Особенно полезны детям интерактивное чтение с обсуждением книги, вопросами и простыми заданиями по возрасту. Пример развивающего потенциала совместного чтения я показала в книге «Первое интерактивное чтение с нейропсихологическими заданиями». Такие показатели развития необходимо отслеживать в первую очередь. В первый год жизни ребёнка важно обратить внимание на появление гуления с двух месяцев. Комплекса оживления в 2-3 месяца, лепета — к 6 месяцам. Важно, чтобы ребёнок был активным, любознательным. Чтобы тянулся к игрушкам с 3 месяцев, следил глазками за предметами, пытался их схватить в 4 месяца. Неврологи тщательно отслеживают развитие малышей первого года жизни. Нарушение мышечного тонуса, плохой захват груди при кормлении, отсутствие комплекса оживления, беспокойство без видимой причины. Все это может привести в дальнейшем к задержке развития и быть признаком раннего поражения центральной нервной системы. Малышу один месяц. Как его развивать? Что полезно? К моменту рождения мозг ребенка готов к обучению. Основные нейронные сети, провода, соединяющие отдельные участки мозговой коры, уже проложены. Теперь необходимо запустить программу электрификации. Нужны сенсорные стимулы, яркие звучащие игрушки, тактильные ощущения. Но самый важный стимул развития малыша первого года жизни — это не карточки, Не геометрические фигуры и буквы, а эмоциональное и тактильное взаимодействие со взрослым. В первый месяц яркую игрушку надо перемещать перед взором малыша, а в три месяца он должен иметь возможность до нее дотянуться. Обратите внимание, игрушки должны находиться на расстоянии 50 сантиметров, чтобы не развилось косоглазие. Как играть с малышом после трёх месяцев? Учёные выяснили, что младенцы в 2-3 месяца различают цвет и форму двигающихся объектов. К этому периоду относится и полное формирование комплекса оживления, предшествующее ему замирание и зрительное сосредоточение, а затем улыбка, вокализация, двигательное оживление. В три месяца ребёнок может захватить в руки кольцо от погремушки. Младенцы постарше очень любят играть в прятки. Закройте лицо пелёнкой или ладонями. Скажите «ку-ку». Откройте лицо и засмейтесь, приговаривая. «А вот где я!» Малыш радостно засмеётся. В первый раз он может и не включиться в эту игру. Повторите свои действия ещё раз. Спрячьтесь за спинку кровати и окликните его оттуда. Ребенок завертит головкой, отыскивая вас. Вы появляетесь, он радуется вместе с вами. С раннего возраста надо стремиться развивать коммуникацию у детей. Игры «Коза», «Баран-баран» — любимые игры малышей после 3-4 месяцев. В процессе этих игр малыш следит за артикуляцией взрослого. Прислушивается к интонациям и отдельным звукам. Учится подражать интонациям. Эти игры включают детей в коммуникацию со взрослыми. Младенец следит, как взрослый повторяет его же звуки и стремится вновь воспроизвести их. Если вы, заслышав вокализации малыша, подошли к нему, он начинает понимать, что таким образом легче всего привлечь ваше внимание. Отправьтесь с ребёнком в путешествие по квартире. Привлекайте его внимание к предметам. Настольная лампа, фото. Некоторые из них могут оказаться особенно интересными для малыша. Если ребёнок рассматривает какой-либо предмет, называйте его. Через некоторое время младенец при звуке знакомого слова будет смотреть именно на этот предмет. Через такое взаимодействие закладываются основы понимания речи, усиливается интерес малыша к предметному окружению. На что обратить внимание, если малышу 6 месяцев? Если младенцы до двухмесячного возраста предпочитают двигающиеся предметы, то в 6-7 месяцев внимание привлекает неподвижный зрительный объект. В этом возрасте у детей появляется интерес к мелким деталям, Например, к крошкам хлеба. К шести месяцам дети начинают лепетать. В издаваемых звуках отчетливо выделяются повторяющиеся слогоподобные структуры. Согласный-гласный. Да-да-да. Или ба-ба-ба. Повторяя слоги, ребенок экспериментирует. Ученые провели исследование и выяснили, что в лепете можно услышать звуки разных языков мира. Развитие руки позволяет ребёнку сочетать первые звуковые цепочки со зрительным восприятием и движением. Вначале он только ощупывает предметы. Распашонку, собственные руки, пальчики на ногах и тому подобное. Неожиданно схватывая их, зажимая в кулачок, стремясь дотянуть до рта. Потом учится направлять руки в сторону интересующего его предмета схватывать и удерживать его почти осознанно. На что следует обратить внимание, занимаясь с ребенком 9-10 месяцев? Возраст 9-10 месяцев называют революционным. В этот период происходит значимое изменение в строении мозга детей, в особенностях его социального взаимодействия и умственного развития. Самое важное, что в этом возрасте формируется совместное внимание. Ребенок — взрослый вещь. Эта триада создает условия для развития понимания и является показателем дальнейшего умственного и речевого развития. Ребенок становится очень активным. Все, что попадает ему в руки, вызывает его интерес. В ход идут игрушки, которые удобно хватать обеими руками, швырять, ударять по ним. Например, барабаны. Металлофон, мячик, кегли, большие плюшевые звери, игрушечные самосвалы, прыгучие мячи. Необходимо поддерживать желание детей подражать отдельным звукосочетаниям в игре. Например, при показе действий со знакомой игрушкой «Аф-аф», «Собачка лает», «Ам-ам», «Собачка ест» и прочие. Показывай детям картинки с реальным изображением предметов стимулирующие звукоподражание барабан бум бум дудочка ду ду поезд ту ту и так далее. Отметим, что к девяти месяцам дети способны запомнить действия, которые видели лишь один раз и не просто запомнить, а повторить. совместное внимание построение совместных социальных действий понимание намерений других людей должны быть полностью сформированы к одному году — периоду активного освоения речи. Ребёнку год он почти всё поясняет жестами. Это не вредно? Сначала у детей появляется жестовая речь. Затем первые слова и фразы. Жесты — это начальная форма взаимодействия. К девяти месяцам у ребёнка обычно появляется указательный жест. Многие мамы отмечают, что с появлением указательного жеста дети становятся спокойнее, меньше капризничают. И это неудивительно, ведь теперь ребёнок может выразить свои желания и потребности другим способом, не криком. У детей с аутичным спектром указательный жест формируется после трёх лет, при проведении коррекционной работы. Указательный жест — это первый осознанный посыл к коммуникации и самовыражению. Его отсутствие к году может сигнализировать о возможной речевой задержке и трудностям обучения в школе. Перечислил условные сроки появления самых распространенных жестов у детей. 9-12 месяцев. Поднимает руки вверх, машет рукой, «Привет, пока!» Хлопает в ладоши, играет в ладушки, «Сорока, сорока!» Показывает указательным пальчиком глазки, ушки у взрослых и на игрушках. Действие сопровождает лепетными словами. 9-15 месяцев. Делает воздушный поцелуй. Закрывает лицо ладошками в игре прятки. Сам пьёт из чашки. Собирает пирамидку без учёта величины колец. Вставляет фигурки в прорези. 12-15 месяцев. Даёт пять Ест ложкой, накалывает еду детской вилочкой, подносит ко рту. 13-15 месяцев. Машет головой «нет». 16-18 месяцев. Машет «да, буду». Почему необходимо отслеживать речевое развитие? Ведь к школе все дети начинают говорить. Речевой период начинается с появлением первых 10 слов к году. Развитие мозга ребенка — это сложный динамический процесс. Природа запрограммировала жесткую последовательность смены одного периода развития другим. Ранние простые умения и навыки последовательно уступают место новым, более сложным механизмам взаимодействия с внешней средой. К трем годам простые формы речи уступают место развернутым предложениям. С помощью речи ребенок не только общается, познает мир, но и учится регулировать свое поведение. Если у ребенка полутора лет, не сформировано понимание речи, вместо отдельных слов «вялый лепет», нет указательного жеста, он не проявляет эмоциональной активности, заинтересованности, то надо обратиться к специалистам, потому что следующие этапы развития могут задерживаться или протекать аномально. Дайте, пожалуйста, рекомендации, как заниматься с ребёнком, если ему два года, а он не говорит. Причин безречия может быть много. Среди них. Первое. Темповая задержка развития речи. Прогноз. Может сам заговорить при правильном взаимодействии. Второе. Аллалия. Прогноз. Сам не заговорит. Нужны специально организованные занятия с логопедом нейропсихологом наблюдение врача невролога психиатра третье дизартрия необходимо лечение логопедический массаж четвертое умственная отсталость направление работы формирование простых навыков через многократное повторение пятое аутизм направление работы учить взаимодействовать с людьми развивать речевую коммуникацию Шестое. Генетические заболевания. Если коротко, с природой не поспоришь, есть свой потолок развития. Направления работы при разных видах отсутствия речи будут разные. Выстроить коррекционный маршрут могут только специалисты. После специальной диагностики. Но в любом случае начинать надо с создания условий для речевой коммуникации. Родители должны постараться сделать коммуникацию привлекательной для ребенка. Создать ситуацию успеха во владении речью. Убрать гаджеты и обучающие программы. Начать диалог. Для этого моделируются игры-квесты. Ситуации, которые могут быть разрешены с помощью речи или жестового действия. Малышу 2 года 5 месяцев. На что следует обратить внимание в первую очередь? Развитие маленьких детей происходит через правильно организованную игру. Очень ценно также доброжелательное, эмоциональное общение с родителями. После второго года малыш приобретает определенный жизненный опыт. На основе того, что он потрогал, разобрал, разбил, выкинул, надкусил, понюхал, выплюнул. Вместе с небольшим пока опытом приходят в суждение и строятся взаимоотношения. Дети становятся выносливее но их утомляет однообразие. Они быстро возбуждаются от шумных компаний и слишком эмоциональных игр. Ребёнок в этом возрасте — большой подражатель, но уже на основе своего опыта и эмоциональной привязанности, которая складывается из его личных взаимоотношений. Такие особенности в игре, как излишняя упорядоченность, желание разложить всё только по цвету и величине, Постоянное повторение, стереотипия, одних и тех же действий, отсутствие речевого сопровождения и подражания в игре должны насторожить родителей. В этом случае требуется консультация специалиста. Движения детей становятся более разнообразными. Они могут двигаться по команде, по сигналу останавливаются, возобновляют движение, ускоряют ходьбу и бегают. Умение детей одновременно топать и хлопать очень важно и говорит о созревании мозга, формировании межполушарного взаимодействия. Дети могут освоить трехколесный велосипед, отбрасывать мяч от груди двумя руками вперед, забрасывать мяч в сетку, бросать и ловить большой мяч на расстоянии, подниматься на скамеечку высотой 25 см и спускаться с нее, Малыши способны самостоятельно одеваться, раздеваться и умываться. учиться владеть карандашом. От двух до трех лет у детей происходит скачок в речевом развитии. Вместо отдельных фраз появляются развернутые предложения. Это период словотворчества, простых, но эмоциональных рассказов. Сюжетные игры, перевоплощение, недоступны детям с нарушением коммуникации, трудностями социальных контактов. В три года ребенок еще не может регулировать свои эмоции. Сильнее мотив «хочу, чем нельзя». Не нотации, а правильное воспитание, которое строится на примере родителей, формирует у него адекватные стереотипы поведения. Он смотрит на взрослых и копирует, что можно делать, а чего нельзя. Именно в игре у детей развиваются все компоненты речи. Расширяется словарный запас. Уточняется значение новых слов. Формируется фразовая речь в форме простого или распространенного предложения. Улучшается произношение слов. Дети учатся правильно согласовывать слова. Такие игрушки и игры лучше всего выбрать для ребёнка до года. Для полноценного развития ребёнку нужны правильные игрушки. Прежде всего это те игрушки которые соответствуют его периоду развития. С их помощью у малыша будут развиваться новые движения, действия с предметами, понимание речи и воспроизведение простых речевых реакций. Но существуют определенные рекомендации. Первые игрушки должны быть максимально приближены к оригиналу, быть узнаваемы. Лучше, чтобы они были крупные, размером не более 12-15 сантиметров одноцветные, предпочтительно красные и различные по форме. Погремушки могут быть на кольцах с ручками и различными по звучанию. Первые игрушки должны стимулировать слуховые, зрительные, двигательные реакции младенца. До двух с половиной месяцев игрушки подвешиваются над грудью ребёнка не ниже 50 сантиметров. Когда у малыша формируется захват рукой, Необходимо подобрать игрушки, чтобы их можно было ощупывать и захватывать. Игрушку нужно подвесить так, чтобы, выпрямляя руки, можно было дотянуться, а затем захватить её. Лучше периодически менять игрушки, чтобы поддерживать интерес ребёнка. Если он уже может брать игрушку из рук взрослого и находить её в манеже, то рекомендуются различные погремушки — резиновые пластмассовые игрушки, которые ребёнок может легко взять, лёжа на животе, при этом перекладывать их из руки в руку, постукивать ими друг о друга. Когда младенцу исполняется 9-10 месяцев, ему требуются предметы для более сложной деятельности, вынимания и вкладывание. Дети с удовольствием катают мечи и шары, играют с кольцами, диаметр 10-12 см, для надевания на руку, резиновыми звучащими игрушками, сжимая и разжимая их. Детям 10-12 месяцев имеющимся игрушкам следует добавить деревянные коробки с крышками для открывания и закрывания, пирамидки со свободно надевающимися кольцами, вкладные чашечки, куклы-кубики, примитивные пластмассовые автомобили, повозки, а также крупные игрушки, мышка, собака, кошка, заяц, медведь, петух и так далее. Следует учитывать, что дети любят брать игрушки в рот, поэтому они не должны иметь расчесывающихся волос и мелких деталей. Народные песенки, потешки, игры очень нравятся детям и развивают не только речевые реакции и двигательное подражание, но и первые социальные навыки. Ути-ути. Ути-ути полетели. Ребёнок машет руками. На головушку сели, руки на голову. Поклевали, поклевали. Клевать голову пальчиками. И домой улетели. Руки с головы слетают. Ладушки. Ладушки, ладушки. Где были? У бабушки. Что ели? Кашку? Что пили? Простоквашку. Хлопать в ладоши на ударных слогах. Кашка сладенька — гладить животик рукой. Бабушка добренька — погладить себя по голове. Попили-поели — снова погладить живот. И домой улетели — махать руками, как крыльями. Совушка-сова. Совушка-сова — большая голова. На суку сидит, во все стороны глядит. Обнять лицо руками и плавно поворачивать его из стороны в сторону. Да вдруг как полетит! Махать руками, как крыльями. Сорока-ворона. Сорока-ворона кашу варила, деток кормила. В такт водить указательным пальцем по раскрытой ладони. Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала. Загибать по одному пальцу на каждую строчку, начиная с большого. А этому не дала слегка потрясти мизинец. «Ты дров не рубил, воду не носил, кашу не варил, нет тебе каши!» слегка постукивать указательным пальцем по мизинцу, наказывая его. На виду у ребёнка следует положить те игрушки, которыми он уже умеет пользоваться, иначе он начнёт их разбрасывать, ломать и скучать. Время от времени игрушки следует заменять, перекладывать в разные места. Это освежает впечатление, и ребенок охотнее играет самостоятельно. Ребенок первого года жизни еще не умеет владеть своими чувствами. Но яркая игрушка может переключить его с одного состояния на другое, отвлечь или развеселить. Какое значение имеет наследственность в общем пуле способностей ребенка? Единого мнения по этому вопросу не существует. Безусловно, генетика имеет значение, но среда реализует заложенный природой потенциал. Многие считают, что в среднем 50 на 50. Все дети очень любопытны от природы, но, к сожалению, уже к школьному возрасту у многих пропадает естественное желание учиться новому. Причина — ранний перегруз несвоевременной информации. В этом случае большое значение приобретает внешний стимул, Желание быть на кого-то похожим. Ребенок будет стремиться стать похожим на своего кумира. Образцами для подражания могут стать значимые взрослые. Тренер по плаванию, вожатый в лагере, папа друга или сосед по даче на крутой машине. Часто дети копируют виртуальных героев с непонятными социальными установками. Они вызывают у них эмоциональный отклик. Ведь не секрет, что у профессора психологии Ребёнок может вырасти балбесом, а у дворника — стать успешным врачом или юристом. Какая связь между речевым и двигательным развитием? Эту связь, конечно же, не напрямую, можно проследить, наблюдая за развитием малыша. Стал держать головку в два месяца, появилось гуление, в полгода сел, начался лепет, пошёл в годик, сказал первые слова. Полтора года ребёнок активно манипулирует с предметами, и это время появления первых неуклюжих, но очень значимых фраз: ляля, -ля бух, кися, ням, мама, ди. К 3 годам у малыша появляется интерес к другим детям. У него расширяется социальное взаимодействие и двигательные умения. Он сам может одеться, поесть, хорошо ловит мяч и поднимается по лесенке. В это время формируется распространенная фразовая речь. Речевая деятельность — это вершина развития произвольных действий. Если были пропущены или искажены этапы развития, то проблемы могут сказаться и на речи. Поэтому нейропсихологи обычно начинают серию занятий с отработки более ранних этапов двигательного развития, например, сползания, прыжков и тому подобное. Можно ли учить читать и считать с двух лет? Многие родители, няни и педагоги стремятся как можно раньше развить способности ребёнка. Пытаются перенести обучение в более младший возраст. А получив иногда определённый эффект, считают, что таким образом можно научить малыша всему. Однако их ждёт разочарование. Детский мозг развивается по своим законам. Маленькие дети хорошо усваивают лишь ту информацию, с которой они постоянно сталкиваются. Их мышление носит наглядно образный характер. Вот почему родителям необходимо знать о возрастных особенностях психического развития, соотносить нагрузки с возрастом ребенка. Случаи из практики. На приеме мама малыша двух лет, беспокоится о проблемах памяти ребенка. Она активно занималась с малышом с двух лет. Он называл буквы, цифры, складывал сложные пазлы, умел больше, чем его сверстники. На всё лето отправили его к бабушке. Когда он вернулся, родители с удивлением обнаружили, что он почти всё забыл. Как воспитать в ребёнке привычку регулярно и разнообразно питаться? Есть ли здесь какие-то лайфхаки? Я всегда спрашиваю на приёме родителей, как ребёнок ест, есть ли у него вкусовые предпочтения, хорошо ли он пережёвывает пищу. Часто причиной задержек развития бывают заболевания, связанные с работой пищеварительной системы. Случай из практики. Яне скоро 4 года, но девочка почти не говорит. маму тревожит поведение ребёнка. У малышки бывают периоды агрессии по отношению к другим детям, которые чередуются с периодами упадка сил и апатии. Девочка долго теряла в весе, у неё был жидкий стул. Обследование выявило генетическое заболевание, которое связано с непереносимостью глютена — целиакия. Соблюдение диеты значительно улучшает поведение и способности к обучению. Но не только заболевания приводят к нарушению пищеварения и отсутствию аппетита у детей. Привычная картина в столовой клинике, в гостиной дома, в ресторане. Перед ребёнком планшет. Он открывает рот от увиденного, а ему подпихивают еду. Малыш не чувствует вкуса еды, он занят мультиком. Родителям важно впихнуть побольше, пока ребёнок не разберётся, в чём дело. Психологии отношение к еде связывают с принятием внешнего мира. Отторжение пищи говорит о неприятии всего нового, с чувством отвращения к познанию и обучению. В моей практике я часто сталкивалась с тем, что прогресс в развитии совпадал со временем, когда у ребенка возникала потребность есть самостоятельно. Не зря процессу принятия пищи всегда уделялось большое внимание. Это было ритуалом, ведь переваривание еды начинается с того момента, когда перед глазами оказывается что-то вкусное, желанное, красиво преподнесённое, а главное, когда хочется есть. Доказано, что каждый кусок необходимо жевать 30 раз и при этом обеими сторонами рта. Ещё Иван Петрович Павлов говорил о том, что пищу необходимо съедать с вниманием и удовольствием, что на пороге столовой необходимо оставить все заботы и тревоги дня. А лайфхак здесь один — начните с себя, питайтесь правильно. Мама трёхлетнего малыша рассказывала мне, что с появлением ребёнка вся семья перешла на правильное питание. Всем известно, что развитие детей сопровождается возрастными кризисами, в чём причина и так ли это неотвратимо. За всеми негативными симптомами стоит возросшая самостоятельность малыша. Если родители не уважают права ребёнка на свободу выбора действий и желаний, не учитывают, что перед ними личность, малыш протестует, и у него нарушается поведение. Так он отстаивает свою самостоятельность. Если же родители требуют от ребёнка слишком многого, Он также будет демонстрировать негативизм. И в том, и в другом случае ребёнок побуждает родителей изменить отношение к себе. Как занятия лепкой и рисованием могут помочь в развитии детей? Безусловно, лепка и рисование развивают мелкую моторику, зрительное восприятие, пространственные представления. И это не всё. Они влияют на развитие речи и мышление если использовать не только наглядные, подражательные методы, а сочетать их с активной исследовательской деятельностью. Сделать ребенка активным участником процесса, а не просто исполнителем, дать возможность реализовать свое видение предмета или явление природы. Исследования показали, что происходит активное взаимовлияние между областями головного мозга, воспринимающими эмоции и участвующими в познании. Эмоции влияют на познание, а познание — на эмоции. Дети лучше воспринимают и усваивают все новое, если оно преподносится ярко, красочно и эмоционально. Кроме того, творческие занятия базируются на переключении активности полушарий головного мозга. В результате занятий творчеством полушария начинают работать вместе а это значительно повышает мозговой потенциал, причем не только детей, но и взрослых. Как приучить ребенка читать? Знакомство с книгой начинается со зрительного восприятия. Сначала ребенок смотрит картинки в книге, а затем уже вместе со взрослым начинает знакомиться с содержанием. Но при выборе книги необходимо учитывать особенности зрительного восприятия детей. Маленьким детям лучше показывать реальные изображения. Необходимо, чтобы фигуры не загораживали друг друга. Дети воспринимают яркие цветные изображения лучше, чем черно-белые. Уже к школьному возрасту можно предлагать детям книжки с черно-белыми или стилизованными изображениями. Но необходимо помнить, что зрительное восприятие формируется на основе реального опыта ребенка. Рассматривание иллюстраций необходимо сопровождать рассказом, совместным изучением. Полезно отмечать, какие предметы находятся в центре, какие сверху на изображении. Иллюстрация притворяет и раскрывает содержание текста. Поэтому детские книжки всегда насыщены яркими иллюстрациями. Глава 4. Что такое сенсорная интеграция И почему она так важна? Почему сенсорный опыт необходим для развития ребёнка? Наш мозг каждую секунду обрабатывает огромное количество информации, которая идёт от органов чувств. Проделывается сложная работа, отбирается всё наиболее важное и значительное, отбраковывается всё лишнее, ненужное. Непрерывный поток нервных импульсов, поступающей информацией, определяет развитие нервной системы ребенка. Если ребенок родился здоровым, у него не будет нарушений сенсорной стимуляции и отставаний в речевом двигательном развитии. Его мозг легко справляется с этой задачей. У детей с нарушениями развития, ранними повреждениями нервной системы, процесс сенсорной стимуляции оказывается неэффективным. Особенности переработки сенсорной информации сказываются на развитии эмоций, мыслей и поступков. Даже незначительные нарушения в процессах деятельности мозга могут влиять на то, как ребенок овладевает бытовыми навыками, обучается и общается. Малыш учится не только хватать игрушки и окружающие предметы. Он оттачивает движения рук, пальцев, учится соотносить эти движения со зрением, звуком, формирует представление об окружающем пространстве. Чтобы взять игрушку, ложку или чашку, попить воды или откусить яблоко, малыш должен тысячу раз повторить эти движения, пока они не станут автоматизированными, произвольными. А в его мозге в это время происходят не только процессы, влияющие на автоматизацию движений и ощущений, но ежеминутно формируется сенсомоторный интеллект, на основе которого строится фундамент глубинного невербального интеллекта. Зачем нужны упражнения для развития мозжечка? Мозжечок — это структура мозга, где сконцентрирован большой запас нейронов, нервных клеток. Дети с мозжечковой недостаточностью неловки, неуклюжи, трудно запоминают новую информацию, быстро устают. Полушария мозжечка активно участвуют в формировании двигательных навыков и развитии умственных способностей. Обратная связь от мозжечка к лобным долям помогает связывать эмоциональные реакции, речевые возможности, способность планировать свои действия. Можжечок имеет большое значение в совместной работе мозга а это обеспечивает скорость обучения и формирование новых, более эффективных нейронных сетей. Для развития речи, памяти, внимания, мышления ребенку необходимо адекватное функционирование так называемого быстродействующего мозга, мозжечка и моста, обеспечивающими межполушарное взаимодействие мозжечка с разными отделами мозга. Фундаментальной составляющей общего уровня способностей считается скорость интеллектуальных процессов, которая напрямую связана с мозжечком. Какие упражнения используются при мозжечковой стимуляции? Специалисты используют три основных вида мозжечковой стимуляции, исключая медицинское, с использованием оборудования, игры с применением интерактивных платформ, Программу упражнений с применением различных стабилоплатформ, созданных для оценки и тренировки равновесия, координации движений, мышечного чувства. Программу упражнений с применением балансировочных комплексов. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Эффективность их применения оценивает специалист применительно к каждому конкретному случаю. Для получения результата от занятий на балансире необходимо, чтобы ребенок соблюдал определенную технику выполнения упражнений. Она включает в себя не только правильное расположение стоп, но и колени, таза, плеч и всего тела. Правильное выполнение упражнений на балансировочной доске служит залогом развития вестибулярной системы, ориентации в пространстве, чувства собственного тела, координации, поддержания центра тяжести. Занятие на балансире способствует автоматизации и закреплению полученных навыков. Упражнение. Доска располагается перед ребенком. Встать на доску и покачаться на ней. Залезть и слезть с доски. А. Спереди, Б. Сзади, В. С обеих сторон. Ребенок в положении стоя медленно покачивается вперед-назад. Встать на доску, закрыть глаза и покачаться на ней. Сесть на доску и покачаться на ней вправо-влево. Ребенок сидит на доске, а специалист раскачивает его вправо-влево. Сидя на доске на коленях, имитировать плавательное движения двумя руками. Затем только правой, левой и обеими руками поочередно. Сесть на доску по-турецки и покачаться на ней вправо-влево. Сидя на доске по-турецки, имитировать плавательное движение двумя руками. Затем только правой, левой и обеими руками поочередно. Встать на доске на колени. Выполнять наклоны головы вправо-влево, вперед-назад. Встать на доске на колени. Зафиксировать взгляд на предмете и производить вращательное движение головой в разные стороны. Сначала вправо, потом влево, потом поочередно в разные стороны. С какого возраста можно заниматься на балансировочной доске? Занятия на балансировочной доске можно начинать уже с 3-4 лет. Оптимальная продолжительность занятий — 30 минут 2-3 раза в неделю. Со временем упражнения на доске можно усложнять а продолжительность занятий увеличивать до 45 минут. Добавляйте перекидывание под ритм мячика или игрушки, произнесение стишков, скороговорок или просто слогов и слов. Специалисты используют сенсорные, кинезиологические мешочки, наполненные крупами или песком. Это дает дополнительные тактильные ощущения для тренировки мозга. Я заметила, что дочка лучше запоминает стихи, качаясь на качелях. Это случайность? Нет, не случайность. Качели — великолепный тренажёр, который влияет на развитие мозжечка. А мозжечок оказывает значительное влияние на развитие ребёнка, в том числе речевой памяти. Ребёнок не любит прикосновений, ему трудно угодить с одеждой. Он может просто отказаться носить новую рубашку или футболку. Это капризы? Такое поведение часто демонстрируют дети с нарушением сенсорных тактильных ощущений. Если ребенок не любит прикосновений к себе, боится испачкаться, чувствителен к определенным тканям, одежде, постельному белью, не любит прикасаться к людям и предметам, избегает ходить босиком, особенно по траве и песку, у него понижена болевая и температурная чувствительность, Всё это говорит о нарушении переработки тактильной сенсорной информации. Дети могут испытывать затруднения с приёмом пищи, мимикой, артикуляцией, поскольку не имеют соответствующей информации от рецепторов, расположенных в области лица и рта. Они не получают достаточное количество стимулов от прикосновений, давления на тело и другое. Детям будут полезны упражнения, связанные с прикосновениями, поглаживаниями, растиранием ножек, ручек, спинки, которые хорошо сочетаются с проговариванием стишков, потешек. Белка. Сидит белка на тележке. Взрослый круговыми движениями гладит ладошку на руке или пятку. Раздает она орешки, дотронутся до кончиков пальцев. мишки толстопятому. Поглаживает пальцы, начиная с большого. Зайеньки усатому — следующий палец. Лисички-сестрички — следующий палец. Воробью — следующий палец. Синички — следующий палец. Кому в роток? Поглаживает большим пальцем ладошку или подушечки стопы. Кому в забок, кому в лапочку. Котик. Котик, котик, не шали! Взрослый похлопывает подушечками пальцев по ладони или стопе. «Коготочки убери!» — поглаживает каждый палец в отдельности. «В твои мягонькие лапки!» — поочередно сгибает-разгибает пальцы. «Спрячем острые царапки!» — поглаживает стопу или ладошку, от пятки к пальцам и обратно. По каким признакам можно понять, что у ребенка есть сенсорное нарушение? Существует классификация симптомов нарушений переработки сенсорной информации от органов чувств и внутренних систем организма. При нарушениях переработки слуховой информации ребенок боится неожиданных или громких звуков, закрывает уши руками, не может гулять по шумной улице, выглядит рассеянным в шумном окружении. Основные признаки зрительных сенсорных нарушений. Ребенок предпочитает находиться в темноте. Ему трудно преодолевать ступеньки. Избегает яркого света. Напряженно смотрит на людей или предметы. Избегает контакта глаза в глаза. Нарушение обоняния. Ребенок постоянно нюхает несъедобные предметы. Не переносит резких запахов. Трудности переработки сенсорной информации, Поступающие от положения тела и движений. Ребенок имеет повышенную двигательную активность, держится за окружающих, имеет низкий тонус мускулатуры, легко утомляется, ходит на цыпочках, не любит играть на площадке, часто рискует в игре, нет чувства опасности. В каком возрасте у детей можно заметить мозжечковые нарушения, чтобы вовремя их исправить? Заметить мозжечковую недостаточность можно рано, наблюдая за ребёнком. Обратите внимание, как он тянется к игрушке. Захватывает её, подносит ко рту чашку или ложку, передвигается. У детей грудного возраста с нарушением координации при попытке захватить игрушку или чашку появляется много лишних движений. Это хорошо видно, когда ребёнок сидит. Двигательное развитие таких детей задерживается. Они позже начинают держать головку, садятся только к десяти месяцам, ходить начинают после года. Иногда у детей можно наблюдать расстройство равновесия при попытках сидеть, вставать, стоять и ходить. Мамы говорят про таких детей, что они очень осторожные, всего боятся. Мозжечковые симптомы, дрожание рук, Нарушения координации и равновесия появляются при активных движениях. При мозжечковых нарушениях возможны также речевые проблемы. Далее в таблице представлены основные этапы сенсорного развития ребенка. Возраст. Первый год жизни. Предречевое развитие. Один месяц. Основные навыки. Первые голосовые реакции. Крик, кряхтение предпосылки общения, реагирует на голос, звучащую игрушку, движения хаотичны, даже во сне период неподвижности длится не более пяти минут. Один-три месяца. Формирование начального гуления, появление комплекса оживления в ответ на эмоциональное взаимодействие, появление примитивных эмоциональных реакций, экспериментирование с гласными звуками. Ребенок может приподнимать головку, когда лежит на спине, подносит руки ко рту, схватывает предметы, которые прикасаются к рукам, осматривает движение своих рук. Следит за яркими предметами, которые появляются перед его взором. 3-6 месяцев. Активное гуление. Этап перехода от гуления к лепету. Появляется способность трогать руками колени, пальчики ног, лёжа на спине, перекатываться со спины на бок и живот. Так начинается освоение схемы тела, которая впоследствии приведёт к появлению своего «я». Ребёнок начинает сидеть, активно взаимодействует с предметами, хватает игрушки, тянет маму за палец, за волосы, начинает отличать близких от чужих, появляется пищевой интерес. Требует внимания. Ребенок не откликается на звуки, не поворачивает голову в сторону говорящего, не отслеживает взглядом за движущимся предметом. Отсутствует модуляция голоса, отсутствует смех. Малыш часто срыгивает. Затяжное кормление до 40 минут. Нет пищевого интереса. 6-9 месяцев. Активный лепет. Ребенок выражает свое эмоциональное состояние голосом. Он понимает слова, узнает названия предметов, которые ему показывают. Самостоятельно садится, встает, появляется ползание. Перекладывает игрушки из руки в руку, трясет и стучит ими, тянет в рот. С удовольствием пробует новую еду. Привлекает к себе внимание окружающих, любит слушать песенки. 9 двенадцать месяцев. Появляется способность понимать и выполнять простые инструкции. Дай, на. Перекладывает предметы из руки в руку. Ребенок сам сидит без поддержки и занимается игрушкой. Вращает кистью, в которой находится игрушка. Поднимает предмет двумя руками. Хлопает в ладоши, осваивает бросание. Он бросает предметы в игре и иногда кидает все подряд радуясь тому, что взрослые обращают на это внимание. Делает первые шаги, делает попытки пружинить, формируется вертикаль, появляются первые осознанные слова «мама», «папа», «баба», «дай», требует внимания. Отсутствует лепет, не выполняет простые словесные команды, не стремится к игре со взрослым, не реагирует на свое имя, не слушает, когда с ним говорят. Отсутствует указательный жест. Ребенок двигательно расторможен или вял, апатичен. Второй год жизни. Один год. Появление однословных предложений. Один год — три месяца. Увеличение запаса слов до 30. Ребенок встает с пола самостоятельно. Сам ходит, причем руки у него свободны и расслаблены. Появляются попытки рисовать, водя карандашом, как попало, каракули. Становится доступной элементарная конструктивная деятельность. Ребенок ставит на кубик еще один-два кубика. Разворачивает завернутый предмет. Узнает себя на фотографии. Называет близких людей. Один год шесть месяцев. Увеличение запаса слов до 40-50. Легко повторяет часто слышимые слова. В процессе общения просит, указывает, наказывает, требует и сообщает. Полтора-два года. Появление вопросов. Что это? Куда? Где? Появление фраз, двухсловных предложений. А к концу второго года предложения состоят из двух-трех слов. В речи появляются первые простые предлоги. Правильное согласование слов. Ребенок осваивает не только ровный, но и неровный рельеф. Приставным шагом ребенок поднимается по ступенькам, держась за перила и за руку взрослого. Мелкая моторика рук. Ребенок опускает предмет в маленькое отверстие, собирает пирамидки, влезает на диван, кидает мяч в цель. Требует внимания. Ребенок не понимает обращенную речь, не может ответить на простые вопросы, не может назвать членов своей семьи, отказывается от взаимодействия с другими детьми и взрослыми. В речи возможны лепетные слова «ма», «па», «дя». Не понимает интонацию. Во время речи кончик языка высовывается между зубами. Звуки имеют хлюпающее звучание, носовой оттенок. Моторная неловкость, снижение двигательной активности. Третий год жизни. Два года, два месяца. Отмечается увеличение запаса слов до 200-300. Начинает пользоваться прилагательными местоимениями и предлогами. Знает основные цвета и фигуры. Два года, четыре месяца. Появление трехсловных предложений. Повторяет за взрослыми сложные слова. Свободно связывает слова в предложениях. Может группировать предметы. Два года, шесть месяцев, три года. Появляется активная речь с использованием сложных предложений. При этом могут сохраняться трудности звукопроизношения, свистящие, шипящие. Возраст первых двигательных трюков. Ребенок встает со стульчика без опоры. Ходит задом наперед перешагивает через препятствие Сам спускается по лестнице приставным шагом, пытается поймать мяч, который катится к нему, строит башенку из четырех кубиков, переливает жидкость из одного сосуда в другой. Ребенок стоит на одной ноге две 3 секунды, встает на цыпочки, ударяет по мячу ногой с размаху, пытается подпрыгнуть, но не отрывает ноги от пола. Крутит педали трехколесного велосипеда. Раскатывает пластилин, делая неровную колбаску. Пытается резать бумагу ножницами. Ребенок оценивает свою половую принадлежность. Требует внимания. Ребенок общается с окружающими людьми на своем языке. Долго не появляются новые слова. Не строит из накопленных слов предложений. Ребенок замыкается. Отказывается от общения с другими детьми, так как окружающие его не понимают. Во время речи кончик языка высовывается между зубами. Звуки имеют хлюпающее звучание, носовой оттенок. Не может подняться по лесенке, не строит пирамидку из кубиков, не может повторить предложение из трех-четырех слов. Часто падает, сшибает углы. Смотрит много мультиков, плохо засыпает четвертый год жизни три года запас слов до 800 тысяч использует все части речи появление вопросов когда почему словарь становится достаточно объемным этот возраст принято характеризовать как возраст речевого взрыва любит играть в сюжетные игры активно взаимодействует со сверстниками учитьсяится принимать правила игры Показывает изображения в книге, когда их называют. Три года шесть месяцев. Пользуется сложными предложениями. Речь понятна окружающим. Любит слушать книги и пересказывает услышанное. Некоторые дети способны конструировать даже сложно подчиненные предложения. Запоминает большое число стихов. Пятый год жизни. Четыре года три месяца. Использует развернутое предложение, включающее все части речи. Сопровождает игру речью. Группирует предметы по классам. Одежда, посуда, мебель, животное, транспорт и другое. Свободно держит карандаш. С удовольствием рисует. Участвует в играх по правилам. Четыре года восемь месяцев. Запас слов до двух тысяч. Высказывания приобретают форму короткого рассказа. Звукопроизношение приближается к норме. Исчезают возрастные неправильные звукопроизношения. В этот период развивается способность к овладению иностранным языком. Четыре года десять месяцев. Умеет составить рассказ по картинке из нескольких предложений, с опорой на вопросы. Правильно отвечает на вопросы по сюжету рассказа. Интересуется звучащим словом, составом речи, Характерно словотворчество. Заканчивается процесс формирования фонетической звуковой системы языка, что готовит к овладению чтением, выполняет попеременные движения ногами и руками. Шестой год жизни. Запас слов около 2500. Звукопроизношение сформировано, использует в речи простые и сложные распространенные предложения. Во фразах использует все части речи. Составляет рассказ, пересказ с развитием сюжета. Отражает в нем события прошлого, настоящего или будущего. Хорошо манипулирует карандашом. Выполняет все виды графических движений. Быстрее автоматизируется все виды движений. Требует внимания. Ограничен словарный запас. Не может сгруппировать и назвать предметы действия, по обобщающему признаку, одним словом, овощи, фрукты и так далее. Затрудняется подобрать синонимы и антонимы. Ребенок не проявляет активности при общении, не может рассказать о происходящих событиях, неправильно произносит звуки, искажает слоговую структуру слов, неправильно держит карандаш. Семь лет. Дети овладевают звуковым анализом, Усваивают грамматические правила построения высказывания. Ребенок овладевает письменной речью и постигает все богатство родного языка в целом. Заканчивается латерализация функций, распределение контроля по полушариям мозга, что способствует освоению сложного навыка, письма. Ребенку доступны любые графические движения. Глава пятая. Непоседы. Как помочь детям управлять собой? Что делать с непоседами? Часто таким детям ставят диагноз СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности. И они находятся под наблюдением врачей. По последним данным, в России около 18% детей страдают этим синдромом. В США — до 20%. Причем у мальчиков СДВГ встречается значительно чаще, чем у девочек. Имеются три подтипа СДВГ. Преимущественно с нарушением внимания, преимущественно гиперактивно-импульсивный и смешанный тип. Случай из практики. Ребенок очень способный, активный и любознательный. Все понимает, но ни минуты не может усидеть на месте. Рассказывает папа о сыне. Олег оживлённо рассматривает кабинет, берёт со стола предметы, вертит, роняет, пытается положить в стаканчик, но в результате всё летит на пол. Виновато улыбается, наукрик отца замедляется на пару минут, и снова руки, голова и ноги пускаются в разнонаправленные движения. Активность мальчика непродуктивная. Ребёнок не успевает зафиксировать внимание на предметах. Если такое поведение продолжается долго, то консультация специалистов, невролога, психиатра или нейропсихолога необходима. Мозг гиперактивных детей может работать продуктивно недолго. Затем должен пройти этап отдыха и накопления энергии. В это время ребенок становится как будто глухим, не реагирует на замечания, не откликается. После периода выпадения он снова готов к работе. К сожалению, на короткое время. В это время ребёнку можно предложить двигательные и дыхательные упражнения, иначе его мозг начинает сам восстанавливать свой энергетический потенциал через ритмические, повторяющиеся вращательные движения головой, ногами, всем телом. Инструкции. Сиди ровно и не вертись. Для них невыполнимо. Если мозг обесточен, он будет генерировать энергию, Всеми доступными средствами. Таким детям нужна помощь, а не нотации. Родители могут помочь ребенку с трудностями поведения, правильно организовав его свободное время. Очень полезны вестибулярные нагрузки. Качели, коньки, велосипед, балансировочные доски и тому подобное. Это прекрасная энергетическая подпитка, а также необходимая база для развития пространственно-временных представлений которые часто недостаточно сформированы, у чересчур подвижных детей. В чем причина синдрома дефицита внимания и гиперактивности СДВГ? Причин обычно несколько. Генетические факторы, повреждение центральной нервной системы во время беременности и родов 84% случаев. Негативное действие внутрисемейных факторов. Известно, что от 25 до 50% гиперактивных детей перерастают этот синдром. Однако у 6-8% симптомы СДВГ приводят к задержке психического развития, а в подростковом возрасте способствуют возникновению психических расстройств и асоциальных состояний. Ученые выявили нарушения в развитии лобных отделов коры больших полушарий, подкорковых структур у детей с СДВГ. Эти структуры отвечают за моторный контроль, внимание и саморегуляцию поведения. Когда можно заметить, что у ребёнка есть признаки СДВГ? Обычно всплеск проявления синдрома СДВГ приходится на возраст 5-10 лет, когда начинается подготовка к школе и активное обучение, а также на 12-15 лет, то есть на период полового созревания. Больше четверти детей перерастают в синдром СДВГ, но почти 8% детей будут испытывать постоянные трудности в обучении и социализации. Их мозг, а именно префронтальная кора, подкорковые структуры, ретикулярная формации, вестибулярный аппарат будут периодически давать сбой. Особенно при повышенных нагрузках, болезнях истощающих энергетический потенциал мозга. Этим детям трудно контролировать свое поведение, у них часто притуплено чувство боли, следовательно, они не могут сочувствовать другим. У них мало друзей, так как они вспыльчивы и подвержены резкой смене настроения. К счастью, детский мозг пластичный, у него достаточно мощные компенсаторные механизмы, и многое будет зависеть от окружающей среды, в которой растет малыш. Что может привести к нарушению поведения? Причин может быть несколько. Первое. Нарушение режима отдыха, приема пищи, занятий. Сокращение ночного сна, менее 9 часов. вторая Непосильная учебная нагрузка, больше 6-8 часов в день, плюс дополнительное Снижение физической активности и прогулок на свежем воздухе, что приводит к кислородному голоданию. Мозг потребляет до 20% кислорода, поступающего в организм. Четвертое. Увлеченность гаджетами, недостаток живого общения с родителями. Пятое. Нарушение режима питания, дефицит витаминов и минеральных веществ. Цинка, магния, витамина D и других. Помните, самое важное условие для полноценного развития психики ребенка — его эмоциональной сферы — живое общение с мамой и папой. Как понять, что у ребенка СДВГ, а не необычная невнимательность или неусидчивость? Может быть, его просто заставлять доводить дело до конца? Если вы наблюдаете у своего сына или дочки хотя бы пять из перечисленных далее симптомов, то полезно будет проконсультироваться с детским неврологом или психиатром. С трудом удерживает внимание на деталях, часто небрежен. Ему трудно самостоятельно организовать выполнение заданий. Вы всегда должны быть рядом. Часто теряет вещи, например, игрушки, карандаши, книги и тому подобное. Легко отвлекается, проявляет забывчивость. Не минуты не может усидеть спокойно, крутится, вертится, вращает руками, ногами, головой. Встает со своего места во время занятий. Часто бывает болтливым не по существу. С трудом дожидается своей очереди в различных ситуациях. Мешает другим. СДВГ — это заболевание. Оно требует медицинского сопровождения. Ребенок никак не может собраться и приступить к занятиям. Что может помочь подсобраться школьнику, как-то повысить его работоспособность? Лучший способ повысить мозговую активность и сосредоточенность ребенка — это физические упражнения. Научные данные говорят о том, что регулярные занятия физкультурой улучшают настрой мозга, повышая его восприимчивость, внимание и целеустремленность, побуждают нейроны к взаимодействию, установлению новых синаптических связей, что на клеточном уровне создает основу для восприятия новой информации. Какие нейропсихологические упражнения помогут ребёнку стать более усидчивым? Специальных упражнений для мозга пока не разработано. Но точно известно, что лучшее время для решения интеллектуальных задач почти сразу после физической нагрузки, когда происходит перераспределение кровотока. Например, ребёнок быстрее выполнит домашние задания по иностранному языку. Доказано, что скорость запоминания иностранных слов после физических упражнений повышается на 20%. Получасовая пробежка 2-3 раза в неделю за 3 месяца существенно улучшит мыслительные функции. Чем сложнее движение, тем более непростыми становятся синаптические связи мозга. Новые двигательные нейронные цепочки создаются благодаря движениям, но они могут быть задействованы и в мыслительных процессах. Например, обучение игре на пианино облегчает понимание математики. Лучше не истощайте уставшего ребенка зубрежкой, а разгрузите его мозг ритмизированными движениями. Ходьба, бег, плавание, велосипед, ритмические танцы до ощутимой усталости, но не до изнеможения. Нейропсихологи в работе с гиперактивными детьми используют комплексы упражнений, которые включают в себя. Дыхательные практики. Глазодвигательные упражнения, растяжки, упражнения на развитие межполушарного взаимодействия и другие. Приведу примерный комплекс этих упражнений. Первое. Дыхательные упражнения. Исходное положение. Лёжа на спине. Руки и ноги лежат прямо, не скрещиваются. По команде взрослого ребёнок делает глубокий вдох через нос, втягивая при этом живот. Затем выдох через широко открытый рот, надувая живот как шарик. Второе. глазодвигательные упражнения. Исходное положение лежа на спине. Голова зафиксирована, лежит неподвижно. Взрослый берет небольшой предмет, ручку, яркую игрушку и плавно водит предметом слева направо и в обратном направлении, вверх-вниз и к носу. Ребенок должен смотреть на предмет обоими глазами, не поворачивая голову. Когда предмет оказывается у носа, глаза должны сходиться к переносице. Необходимо на 3-4 секунды задерживать предмет в крайних положениях. Право-лево, вверх-низ. Ребенок должен удерживать взгляд в этих крайних точках. Упражнение выполняется сначала на расстоянии вытянутой руки ребенка. Затем на расстоянии локтя и, наконец, около переносицы. Третье. Мостик. Ребенок лежит на спине, ноги согнуты в коленях, руки лежат вдоль тела. По команде взрослого ребенок на вдохе через нос прогибает спину с опорой на плечи и копчик. На выдохе через широко открытый рот возвращается в исходное положение. Четвертое. Карандашик. Ребенок должен покататься по полу, как карандаш. Первое. С прямыми руками и ногами, руки прижаты к бокам. Второе. С вытянутыми прямыми ногами и руками, руки над головой, ладони касаются друг друга. Во время выполнения упражнения ноги следует держать вместе и не сгибать. Пятое. Развитие тактильных ощущений. Покажите, назовите и дайте потрогать ребенку предметы с разной фактурой поверхности гладкие, шершавые, колючие, мягкие и так далее. Затем предложите ребенку ощупать материал двумя руками вслепую, с закрытыми или завязанными глазами, и назвать ощупываемый предмет. То же самое проделайте с каждой рукой по отдельности. Если ребенок затрудняется назвать предмет, предложите ему ощупать материал одной рукой и найти этот же материал сначала этой же рукой, а затем другой. Шестое. Прогулка по пляжу. Предложите ребёнку походить босиком по неровной поверхности. Массажному коврику, фасоли, насыпанный в таз. Седьмое. В зоопарке. Предложите ребёнку изобразить какое-либо животное. Корову, собаку, кошку, лягушку и так далее. Подвигаться, как это животное. Воспроизвести звуки, которые издает это животное, так, чтобы вы могли догадаться, какое животное изображает ребенок. Нейропсихологические упражнения подбираются специалистам индивидуально и проводятся под его наблюдением. От родителей требуется регулярное закрепление достигнутых результатов, выполнение всех рекомендаций. Ребенок всем интересуется, все хочет делать сам, но только первые три минуты. Затем перескакивает на что-то другое, не может усидеть на месте. Это возрастные особенности, мальчику 5 лет или надо обращаться к специалистам. Мы беспокоимся, как он будет учиться в школе. Любознательность и активность — очень полезные качества, которые помогают малышу развиваться. Задавая тысячи вопросов в минуту, малыш демонстрирует, что его мышление и речь в норме. Но иногда активность просто зашкаливает. Интерес к предмету длится несколько секунд, пока предмет находится в поле зрения. Ребенок не может справиться с возбуждением. Оно настолько сильное, что забирает все силы у формирующегося мозга. Такие дети испытывают трудности в обучении так как вся важная информация пролетает мимо ушей. В этом случае важно проверить, не проявляется ли так синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Ребенок очень плохо ведет себя на приеме у специалистов. Нам даже ставили диагноз РАС, расстройство аутистического спектра. Как понять, что у ребенка нет аутизма? У ребенка, скорее всего, нет аутизма, если вы отмечаете у него. Взгляд в глаза собеседника, осмысленность деятельности, любопытство, элементы исследовательского поведения, жесты, интонационное оформление лепета, коммуникативная окрашенность интонацией, сопереживание, чувство юмора. Точную диагностику может провести только врач-психиатр. «Ребенок не послушен. Что делать?» Процесс воспитания невозможен без послушания. С его помощью взрослые пытаются передать малышу свой жизненный опыт, уберечь его от ошибок, научить справляться с трудностями. И нередко отказы малыша подчиняться взрослые воспринимают как вызов. Но период отрицания — неизбежная фаза развития крохи. От нее зависят будущие его волевые качества. Ребенок еще не может контролировать свои эмоции. Поэтому взрослым надо учиться воспринимать протесты малыша как взросление, переход на новый этап развития. Самый лучший способ избежать конфликта — это переключить внимание ребенка на что-то новое с помощью игрушек или физических упражнений, но не компьютерных игр. В чем опасность СДВГ? Правда ли, что чаще мальчики бывают неусидчивыми? Более 60% детей с СДВГ имеют трудности в обучении. Дисграфию, дислексию, дискалькулию. Дошкольники развиваются позже своих сверстников. Причем мальчики страдают синдромом СДВГ в 9 раз чаще, чем девочки. Это связано с особенностями функционирования их мозга. У девочек чаще наблюдается особая форма синдрома дефицита внимания, без повышенной двигательной активности. Но нарушения у них труднее поддаются коррекции. Глава шестая. Стоит ли переучивать левшу? Мозг человека работает как единая система. Нельзя сказать, что за какое-то действие отвечает только одна зона или полушарие. Тем не менее считается, что существует правополушарное, левополушарная стратегия поведения. Два полушария мозга не являются функционально равнозначными. Левое полушарие оперирует символами и словами, оно более грамотное. Ему принадлежит большая роль в логическом абстрактном мышлении. Правое полушарие лучше справляется с задачей межсенсорной интеграции, которая отвечает за ассоциативное мышление, обработку информации от разных органов чувств. Восприятие мира у детей-левшей очень индивидуально. Они мыслят образно, целостными картинами. Им трудно определить последовательность действий, выделить в заданиях главное и второстепенное. Смысл сказанного доходит до них лучше через паралингвистические каналы, интонацию, мимику. Им трудно дается освоение устного, И письменного языка главная особенность мозга левшей в способе которым он обрабатывает информацию детям левшам свойственна холистическая параллельная обработка информации правшам аналитическое последовательное левши тяжело переносят любое внешнее насилие над их волей они расцветают в свободной творческой атмосфере в случае из практики Виктор учится во втором классе, левша. Мальчик зеркально пишет буквы, цифры, не видит границ слов и предложений, может написать несколько слов слитно. У ребёнка очень хорошая память. Читать начал целыми словами, глобально. Со слов мамы не вписывается в систему. У него на всё свой взгляд, своя оценка событий, свой путь решения сложных задач. С ним сложно. Мальчик эмоциональный, творческий, ранимый. В детском саду было заикание, логоневроз, который периодически возвращается. В школе не сложились отношения с учителем, поэтому посещает её неохотно, часто болеет. После трёхнедельной простуды выступили бородавки на пятках. Пришлось удалять у хирурга и опять сидеть дома три недели. Ему повезло с мамой. Она психолог и всегда на стороне сына. В этом примере собраны все характерные особенности левшей. Глобальное восприятие информации, эмоциональная неустойчивость, собственный взгляд на многие вещи, которые часто не совпадают с общепринятым. Даже маме-психологу бывает трудно справиться с неординарным сыном левшой. Как левшу научить писать правильно? Считается, что левши воспринимают мир иначе, чем правши. У них часто страдает пространство. В письме долго отмечается зеркальность. Этим детям трудно дается навык письма, и желательно заранее позаботиться о правильном обустройстве их рабочего места. У левшей наклон тетради должен быть в другую сторону, чтобы рука не закрывала строку сверху. При правильной посадке леворукие дети должны сидеть прямо, не касаясь грудью стола. Ноги всей ступнёй должны стоять на полу или подставки, голова немного наклонена вправо. Положение рук, кисти и приёмы держания ручки отличаются от таковых у правшей. Если ребёнок не запоминает написание букв и цифр, путает внешне схожие изображения, проделайте с ним подготовительные упражнения. Графические диктанты, соединение точек прямыми линиями, рисование по точкам, рисование по клеточкам, выполнение различных видов штриховок. Эти упражнения подготовят его к грамотному письму. Так как в русском алфавите много букв, сходных по начертанию, и их отличие заключается только в разнице между одним элементом или в пространственном расположении одних и тех же элементов. Дети часто путают при письме и чтении буквы, отличающиеся одним элементом: р, в, б, в, м, л. А также редко встречающиеся буквы: ч, ц, ч, ф. Какие упражнения делать и как часто их надо выполнять? Желательно еще при подготовке к школе обратить внимание на то, как ребёнок распознаёт сложные изображения. Если обнаруживаются трудности, то следует давать ребёнку такие задания регулярно, но не больше 10-15 минут в день. Помните, левшу нельзя торопить, у них быстро наступает утомление, которое может привести к нервному напряжению, эмоциональному срыву. Первое. Нахождение и выделение нужного элемента из целого изображения. Второе. Нахождение различий и сходства в изображении. Третье. Нахождение сходных элементов в изображении. Четвертое. Нахождение предметов по контурному изображению и деталям рисунка. Пятое. Пособирайте вместе разрезные картинки и пазлы. Убедитесь, что ребенок справляется с заданиями без труда. шестое. Попросите сравнить зрительные образы предметов одного класса с выделением дифференцированных признаков. Задайте вопросы. Что общего между грушей и яблоком? Например, чашкой и стаканом, стулом и креслом. И чем они отличаются друг от друга? Седьмое. Попросите малыша узнать недорисованные предметы на картинках. Если больше половины заданий ребёнок не смог сделать или допускал ошибки, обратитесь к специалистам для дополнительного обследования. Если ребёнок допускал неточности, делал задания медленно, часто исправлял допущенные ошибки, можете позаниматься с ним самостоятельно. Задания по развитию зрительного и пространственного восприятия будут полезны всем дошкольникам, не только левшам. Помогут лучше запоминать буквы быстрее овладеть чтением и письмом. Мой сын левша, недавно я услышала про декстастресс. Что это такое? Декстастресс. Латинское «декстер», правый, английское «стресс». Напряжение. Это состояние стресса, которое, как считается, испытывают леворукие люди в условиях давления праворукой среды а также при их насильственном переучивании. У есть даже свой собственный день — 13 августа. Недавно у меня на приеме была мама с восьмилетним сыном, который плохо учится, неусидчивый, утомляемый. Мама работает детским неврологом и профессионально связала трудности с переучиванием ребенка с левой руки на правую. В детстве она сама испытала сложности этого процесса на себе. Как понять, что ребёнок левша испытывает психологическое напряжение? Понаблюдайте за ребёнком и ответьте на вопросы теста. Если половина ответов окажется положительной, обратитесь к психологу. Первый. Эмоциональный, принимает всё слишком близко к сердцу, легко расстраивается. Второй. Нетерпеливый, не может долго ждать, терпеть, раздражается по пустякам. Третий. Часто плачет на взрыд или ноет, ворчит все не нравится четвертый не переносит замечаний часто дуется пятый эмоционально лоббиьный может смеяться и плакать одновременно шестой неусидчивый сосет палец постоянно что то теребит в руках седьмой ему постоянно нужен контакт с кем то из родных не может один уснуть часто просыпается и зовет маму утром долго не может подняться с постели Восьмой. Тревожный, с ярко выраженными страхами, опасениями, боязливый в любых ситуациях. Девятый. Неуверенный, нерешительный. Десятый. Отсутствует концентрация, быстро устает, не может долго концентрироваться. Одиннадцатый. С ним трудно договориться, найти общий язык, уходит в себя. Двенадцатый. Часто жалуется на головные боли боли в области живота, то бледнеет, то краснеет, потеет, беспокоит зуд без видимой причины, аллергия, раздражение кожи. Тринадцатый. Низкий аппетит, часто и долго болеет, повышение температуры без причин, ребенок часто пропускает детский сад или школу. Как помочь ребенку справиться с эмоциональным напряжением? Самая лучшая перезагрузка для нервной системы это физические упражнения: плавание, бег, танцы и другое, до мышечной усталости. Продуманное применение музыки, цвета и запахов может уменьшить психоэмоциональное напряжение, снять возбудимость нервной системы. Медленная, плавная, негромкая музыка успокаивает и расслабляет. Эфирные масла аниса, апельсина, мелиссы оказывают антидепрессивные действия, устраняют детскую плаксивость и раздражительность, беспокойство. Эфирное масло бергамота способствует концентрации внимания. Масло гвоздики стимулирует умственную деятельность и концентрацию внимания, а также восстанавливает организм после длительной умственной нагрузки. Грейпфрут улучшает кровообращение, стимулирует творческое мышление. Масло жасмина оказывают стимулирующее действие на развитие психики. В народной медицине издавна используются различные отвары для снятия повышенной нервной возбудимости. Что оказывает на леворукого ребенка негативное влияние, как можно уменьшить вред? Во многих случаях негативное влияние на психику ребенка оказывают неблагоприятные условия жизни и воспитания сюда можно отнести конфликты в семье недостаток теплых и доверительных отношений развод родителей отсутствие единых взглядов в семье на воспитание и развитие ребенка обучение и требования не соответствующие возрасту и индивидуальным особенностям малыша или наоборот педагогическая запущенность безнадзорность и заброшенность неуравновешенность нервозность самих родителей и прежде всего мамы-ребенка. Детские психиатры с полной уверенностью утверждают, что у нервных родителей растут нервные дети. Проанализируйте состояние своей эмоциональной сферы. Пройдите тест на тревожность. Ответьте сами себе на вопрос «Есть ли у меня невроз?». При необходимости обратитесь к специалистам. Этим вы поможете не только себе, но и ребенку. Если ребенок больше пользуется левой рукой, надо ли его переучивать? Законодательно разрешили писать левой рукой и отменили насильственное переучивание лишь в 1985 году. Известно, что следствием насильственного переучивания является ухудшение здоровья ребенка, появление различных невротических и неврозоподобных состояний, депрессии, страха, ночного энуреза заикания и других, вплоть до эпилепсии. Ведущая рука определяется к пятилетнему возрасту. Многие дети сразу активнее владеют одной рукой, другие долго определяются с латерализацией. Латерализация функций головного мозга. Латинское «lateralis» — боковой, расположенный в стороне. Процесс, происходящий в процессе взросления посредством которого различные психологические функции связываются с левым либо правым полушариями мозга. Стоит ли переучивать левшу? Существует несколько точек зрения, но все они сходятся в одном. Над ребенком не должно быть никакого насилия. Если малыш безболезненно пользуется то правой, то левой, лучше развивать правую руку, хотя бы потому что леворуким их всего около 15%, В мире праворуких жить не очень комфортно. Дверные ручки, переключения скоростей в машине, турникеты, направление строки в тетради — все приспособлено для праворуких. Главное — никакого насилия. Как определить, ребенок правша или левша? Наблюдая за ребенком, можно определить, кто он — правша, левша или амбидекстер. Амбидекстрия. Способность одинаково владеть правой и левой рукой. С помощью какой руки он пишет, лучше бросает мяч в цель, держит ракетку во время игры в теннис, режет ножницами, вкладывает предмет в прорезь, копает совком, держит зубную щетку, отвинчивает гайку. Та рука и будет у него ведущей. Если ребенок действует двумя руками одинаково, скорее всего, он амбидекстр. У него активны оба полушария. К семилетнему возрасту полушария головного мозга обычно сами договариваются, какой из них будет ведущим. Но иногда даже взрослые люди активно пользуются двумя руками. Или делая что-то правой рукой, человек незаметно переходит на левую. Случай из практики. У моего знакомого родилась дочка. И все заметили, что ребенка он держит только на левой руке. Провели тесты, и выяснилось, что ведущая у него рука левая. Он даже не догадывался, что в детстве маме пришлось немало потрудиться, чтобы переучить его на правую руку. Разработаны специальные пробы для определения ведущей руки. Точнее, результаты будут, конечно же, у нейропсихолога. Но есть несколько экспресс-приемов для самодиагностики. Тесты для определения ведущей руки и глаза. Первое. Переплетите руки в замок. Если сверху оказался большой палец правой руки, то вы, скорее всего, правша. Если сверху большой палец левой руки, то вы левша. Второе. Поаплодируйте. Ведущая рука окажется сверху. Третье. Скрестите руки на груди. Если вы правша, кисть правой руки окажется сверху на левом предплечье. Если вы левша, то кисть левой руки окажется на правом предплечье. Четвертое. Закройте один глаз, потом другой. Если точка прицела сместилась, когда закрывали правый глаз, то вы, скорее всего, правша. Если она сместилась при закрытом левом глазе, то вы левша. Пятое. Развяжите несколько узлов на шнурке или веревке. Правша будет делать это правой рукой, левша — левой. Опросник Аннет на выявление ведущей руки какой рукой вы предпочитаете бросать предметы, какой рукой вы пишете, какой рукой рисуете, какой рукой играете в теннис, пинг-понг, в какой руке держите ножницы, какой рукой бреетесь, красите губы, какой рукой причесываетесь, в какой руке держите зубную щетку, в какой руке держите нож во время еды, в какой руке держите ложку во время еды. В какой руке держите молоток при забивании гвоздей? В какой руке держите отвертку? Пробы на выявление функциональной зрительной асимметрии. Первое. Инструкции. Прищурься одним глазом. Первым прищуривается неведущий глаз. Второе. Инструкции. Посмотри в калейдоскоп, в подзорную трубу. Ребенку прямо, по средней линии, дается один из этих предметов. Для рассматривания используется ведущий глаз. Почему возникает левшество? Кора головного мозга делится на правое и левое полушария. Каждое полушарие вносит свой специфический вклад в осуществление психических функций — речи, памяти, внимания. На первом году жизни у детей ведущая роль принадлежит правому полушарию. левое полушарие активно включается в работу после года и постепенно, до 6-7-летнего возраста, начинает наращивать свое влияние и приобретать главную роль. К этому возрасту ребенок окончательно определяется с ведущей рукой, формируется латерализация. Управшей ведущим становится левое полушарие, именно оно снабжает нервной энергией правую половину тела. У левшей преобладает активность правого полушария. Если оба полушария функционируют одинаково, формируется амбидекстрия. Мой сын левша, хотя у нас в семье все праворукие. Есть ли какие-то особенности при подготовке детей в школу? Специфическая активность полушарий вносит свои особенности и в процессы школьного обучения детей. Такие ошибки, как зеркальность букв и цифр, искажение при написании заглавных букв, сложности ориентировки на листе бумаги, начало строки центра, трудности удержания строки при письме, колебания наклона и высоты букв, связанные с активностью правого полушария и недостаточной включенностью левого. Леворуким детям пространство тетрадного листа дается очень трудно и при подготовке к школе это необходимо учитывать. Современный процесс обучения ориентирован главным образом на использование левого полушария. Правополушарные функции, такие как творчество, интуитивное мышление, создание образов, ритмизация, часто остаются невостребованными. Такой подход очень негативно сказывается на развитии способностей леворукого ребёнка, сужает его возможности. Леворукие дети часто обладают высоким уровнем эмоционального интеллекта. У них развито творческое начало. Задача педагогов, воспитателей, родителей состоит в том, чтобы обеспечить гармоничное всестороннее развитие ребёнка-левши. Это позволит не только выявить заложенные в нём природы и таланты, но и сохранить его психическое и физическое здоровье. Есть ли специальные упражнения для левшей да использование специальных нейропсихологических упражнений направленных на развитие межполушарного взаимодействия синхронизацию работы полушарий мозга улучшает динамику познавательных процессов памяти внимания и мышления и помогает предотвратить трудности обучения выполните с ребенком в игровой форме упражнение поочередно одной рукой другой двумя. Отстучите простой ритм. Обведите по контуру рисунок. Дорисуйте недостающие детали изображения. Соберите бусинки в коробочку. Для формирования межполушарного взаимодействия полезно проводить пальчиковую гимнастику с привлечением обеих рук. Первое упражнение "Колечки". Предложите ребёнку соединить кончики пальцев поочерёдно правой левой руки, на обеих руках. Перебирать пальцы быстро в прямом и обратном порядке. Второе. Упражнение «Солнышко». Образовать два кружка из больших и указательных пальцев и соединить их между собой. Поменять пальцы. Соединить с большим пальцем по очереди средний безымянный мизинец. Образовать кружки и соединить поочередно кружки обеих рук между собой. Третье. Определение правильного и зеркального изображения предметов и букв. Предложите ребенку выбрать из двух изображений, одно из которых зеркальное, предъявляемому, затем правильное. Школьникам можно дать задание с определением зеркальных и правильных букв. Левшество. Норма или отклонение? Левшество — это особая организация управления сторонами тела мозгом. На вопрос, почему рождаются дети левши, нет однозначного ответа. Чаще всего левшество имеет наследственную природу. У левшей непростая жизнь, но они имеют и много преимуществ. У них высокие компенсаторные механизмы. Среди них много одаренных неординарных личностей. В силу особой организации мозга левшей, повышенной ранимости и эмоциональности Подход к их воспитанию должен быть очень внимательным со стороны родителей, воспитателей, учителей. Глава 7. К школе готов? Почему в школу идут именно в 6-7 лет? Чаще всего за консультацией обращаются родители дошкольников. Они хотят понять, насколько ребёнок готов к школе. Готовность определяется несколькими факторами. Они тесно связаны между собой, и каждый из них имеет свое значение. К школьному возрасту мозг ребенка по строению приближается к мозгу взрослого человека, достигает физиологической зрелости структуры, отвечающие за мышление, речь, память, чтение и письмо. С самого рождения, на основе тактильных, зрительных, слуховых и других ощущений, Формируются нейронные связи между отдельными областями мозга. К школьному возрасту основное строительство уже завершено. Ребёнок готов усваивать отвлечённые понятия, сложные графические знаки, буквы и цифры. У него развито вербально-логическое мышление. Из чего складывается готовность к школе? Хочется быть уверенным, что ребёнок справится с нагрузкой. Готовность к школе определяется по нескольким параметрам. Прежде всего важна физиологическая, физическая зрелость дошкольника. Зачастую родители обращают основное внимание на обучение ребёнка чтению и письму, в ущерб физическому развитию, двигательной активности, сокращая время игр и прогулок на свежем воздухе. Доказано, что движение укрепляет нейронные связи между зрительной, и двигательной слуховой корой мозга. Без достаточной двигательной активности у детей отмечается низкое развитие тонкой моторики, пространственных представлений и фонематического слуха. В дальнейшем с трудом формируются навыки чтения и письма, математические представления. Тонкая моторика — это разнообразные движения, в которых участвуют мелкие мышцы рук. Только при хорошем развитии кисти Ребенок будет писать красиво и легко. Психологическая готовность тесно связана с формированием внутренней позиции школьника. Через правильно организованное занятие у ребенка складывается позитивное отношение к себе, как к будущему ученику, благодаря переживанию первого успеха. Разделите с малышом эту радость и чувство гордости за его старание. Успешность обучения в школе будет зависеть и от умения устанавливать социальные контакты с учителями и другими детьми. Поэтому необходимо развивать эмоциональный интеллект, то есть способность понимать свои и чужие эмоции и управлять ими. Важно приучить дошкольника самостоятельно доводить начатое дело до конца и контролировать свое поведение. Для этого придумайте систему мотивации. Смайлики, звездочки, наклейки и прочие. Согласуйте ее с ребенком и сделайте наглядной. Интеллектуальная готовность к школе определяется уровнем мыслительных процессов, умением обобщать и классифицировать, сравнивать предметы и выделять в них существенные признаки, делать самостоятельные выводы. Все эти процессы опосредованы речью. Сформированная речь Основной показатель готовности ребёнка к овладению сложными, отвлечёнными понятиями, на которых строится обучение. В предметную подготовку входит представление о буквах и звуках, форме, цвете и размере предметов, а также чтении, счёт и другое. Будущий первоклассник должен владеть счётными операциями в пределах десяти, складывать, вычитать, решать простые задачи, Сравнивать цифры. Почему один ребёнок без напряжения учится читать, писать и считать, а у другого на то же самое уходит много сил и времени? Разгадка кроется не в особых талантах одного и не в надуманной лени другого. Развитие мозга детей происходит не прямолинейно, а через накопление количественных и качественных изменений, через созревание определённых зон. Например, на смену зрительного распознавания простых, реалистичных картинок в 1-2 года приходит понимание стилизованных изображений в 3-4 года. Мозг детей должен получать в нужное время нужное количество сенсорной информации. Если будет недостаток или избыток стимулов, развитие будет задерживаться. Поэтому так важно понимать возрастные потребности детей давать задания от простого к сложному, соотнося их с возрастом. Как понять, требуется ли ему дополнительная подготовка перед школой? Ответив на следующие вопросы, вы сможете понять, нужна ли ребенку перед школой дополнительная консультация или помощь специалистов. Первое. Уровень речевого развития. Оцените произношение звуков и умение сохранять слоговую структуру слов. Прочитайте ребёнку небольшой рассказ, не больше шести-семи предложений, и попросите пересказать. К школьному возрасту ребёнок должен чётко произносить все звуки речи, иначе могут возникнуть ошибки на письме. Как говорит, так и пишет. Потому как ребёнок пересказывает, можно определить умение последовательно излагать сюжет, выделять смысл рассказа, согласовывать между собой слова, правильно строить предложение, а также понять уровень словарного запаса. Второе. Функция саморегуляции. Игра «Внимание на движение». Предложите ребёнку повторить за вами только те действия, которые не являются запретными. Например, «один шаг вперёд» или «правая рука вниз». Вместо запретного движения ребёнок должен стоять на месте, или выполнить противоположное действие — шаг назад или рука вверх, и тому подобное. Известная всем игра «да» и «нет» не говорить, чёрное и белое не называть. Ребёнок не должен говорить слова «да» и «нет», называть чёрные и белые цвета. Задавайте простые вопросы. Ты любишь конфеты? Какого цвета снег? Вопросов должно быть не больше десяти. Если задания выполняются почти без ошибок, значит уровень самоконтроля у ребёнка достаточно высокий. Если в 6 лет ребёнок не может соблюдать определённые правила и контролировать свои действия в игре, то ему потребуется консультация нейропсихолога. Чем раньше вы начнёте решать проблему, тем лучше. Третье. Развитие логического мышления и математических представлений. Попросите ребёнка посчитать до 10 и обратно. Пусть он покажет и назовёт геометрические фигуры. Квадрат, круг, овал, треугольник, прямоугольник и другие. Решение простых арифметических задач на сложении и вычитании. Владение составом числа до 10. Говорит о том, что у ребёнка сформированы основные математические представления. Предложите ребёнку закончить предложение. Ответить на вопросы типа «Петя выше Коли, но ниже Васи. Кто самый высокий?» Когда день длиннее, зимой или летом? Игра четвёртой лишний. Покажите ребёнку изображение нескольких предметов. Например, яблоко, груша, помидор, слива. Предложите ему убрать одну, на его взгляд, лишнюю картинку. Спросите, почему он так считает. Игра аналогии поможет определить, насколько у ребёнка сформированы основы словесно-логического мышления. Назовите ребёнку три слова. Два первых — пара. Попросите подобрать аналогичную пару к третьему слову. Например, дом — кирпич, стол — дерево, часы — время, градусник — температура. Глаз, зрение, ухо, слух. Если ребёнок допустил не больше одной-двух ошибок, значит, словесно-логическое мышление у него уже сформировано. При недостаточном развитии логического мышления следует обратиться к нейропсихологу. Смысловое соотнесение. инструкции Что должно быть нарисовано в пустых клеточках? Дорисуй. например В первой клеточке нарисован теленок, а во второй — корова. В третьей — цыпленок, что должно быть нарисовано в четвертой. Четвертое — подготовка к письму. Часто дошкольники допускают ошибки при изображении букв и цифр. Первые шаги в мир сложных знаков могут сопровождаться сложностями у дошкольников и первоклашек. Потренируйтесь заранее. Лепите буквы и цифры. Вырезайте из фактурной бумаги. Выстраивайте из деталей конструктора. Для развития зрительно-моторной координации полезно упражнение. Нарисуй узор по клеточкам. Соедини точки. Попади в цель. Дорожки, лабиринты и так далее. Предложите также дорисовать незаконченный рисунок, нарисовать по клеточкам. Задание. Соедини по точкам. Задание. Нарисуй узор по клеточкам. Задание. Пройди путаницу. Если дошкольник справился со всеми заданиями, предметная подготовка у него на должном уровне. У моего ребёнка очень трудно становятся звуки. Нам сказали, что нарушен фонематический слух. Это лечится? Когда родители слышат, что у ребёнка нарушен фонематический слух, Они часто говорят, что со слухом у него всё в порядке. Ушки проверил доктор, и малыш хорошо слышит. Давайте разберёмся. Есть физический слух, а есть фонематический. Фонематический слух — это способность к слуховому восприятию, распознаванию звучащей речи, которая состоит из речевых единиц — фонем. В мозге... За распознавание звучащей речи отвечают левые височные области. Фонематический слух формируется постепенно. Обычно к школьному возрасту, к семи годам, он уже полностью сформирован, и тогда ребенок без труда осваивает фонематические процессы. Выделение звука на фоне слова. Дифференциацию звуков по противопоставлениям. Уши, ужи, уточка Удочка. Определение места звука в слове. Определение количества звуков в слове. Дошкольник без труда может составить слова из звуков, подобрать слово или картинку на заданный звук. Дети с нарушением фонематического слуха не могут выполнить такие задания. Они путают значения близких по звучанию слов. Дом-ком, шар-жар, год-код. У них долго не становятся звуки. Нарушена слоговая структура слов. В школе обнаруживаются трудности чтения и письма. Для развития фонематического слуха есть специальные упражнения. Они подбираются специалистам. Какие упражнения можно поделать дома для улучшения фонематического слуха? Игра "Повтори слово". Предложите ребёнку повторить подряд несколько похожих По звуко-слоговой структуре слов. Например, будка, дудка, утка. Нитка, ватка, ветка. Ветка, клетка, сетка. Игра «Хлопни в ладоши». Ребенку дают задание. Как только услышишь слово, которое начинается со звука «с», «в», «о», «г», «д», сразу хлопай в ладоши. Варианты слов. Дача. Кошка, шапка, леса, дорога, жук, окно, ком, тарелка, хлеб, дождь, липа, сок. Игра буквы в предметах. Ребенка просит назвать все предметы, которые окружают его, подбирая их так, чтобы название соответствовало определенным буквам алфавита. например, б букет. В ваза, Г гардероб, Д диван и так далее. Буквы в алфавитном порядке называет взрослый. Случай из практики. Полина ходит на подготовку к школе уже полгода. Все ребята в группе выучили алфавит и начали читать по слогам. Девочка никак не может запомнить буквы, быстро забывает уже выученные. Буква Н Опознается как М, буква И, как Ш, путает цифры. Причиной сложности в освоении графических символов, букв, цифр часто служит зрительная агнозия, нарушение зрительного восприятия и запоминание изображений. Дети с буквенной агнозией смешивают похожие буквы, долго пишут зеркально. В школе у них может проявляться оптическая дислексия или дисграфия. Дислексия — это трудности овладения чтением, а дисграфия — письмом. В настоящее время нет единого мнения о причинах возникновения дисграфии и дислексии. Известны случаи семейного наследования дислексии. Часто дислексия встречается у левшей, детей с речевыми нарушениями. При стойких трудностях овладения чтением и письмом необходимо получить консультацию у логопеда или нейропсихолога. Специальные упражнения и задания помогут развить зрительное восприятие и помогут ребенку освоить грамоту. Какие упражнения можно проделать для подготовки к школе? Чтобы в школьном возрасте у ребенка не было трудностей, надо позаботиться об этом заранее. Проделайте упражнения и оцените, насколько дошкольник шести-семилетнего возраста умеет ориентироваться в простых схемах. Квартиры, двора, находить сходства и различия сложных изображений, группировать их. Эти навыки в начальный период обучения научат ребенка осознанному зрительному анализу, умению вычленять отдельные элементы букв, соотносить их друг с другом соединять воедино графический образ. Этому дети легко обучаются в дошкольном возрасте. Оцените, умеет ли ребёнок определять размер предмета и расстояние до него на глаз, сравнить предметы по высоте, величине, определить расположение в пространстве. Это важно, так как в русском алфавите много букв, сходных по начертанию. Их отличие заключается только в разнице между одним элементом или в пространственном расположении одних и тех же элементов. При нарушении зрительного анализа ребенок будет путать при чтении и письме буквы, отличающиеся одним элементом: Р в Б в М L. Буквы состоящие из одних и тех же элементов, исходных по написанию ЗЕ. -E. имеет ли смысл отдавать ребёнка в школу в 6 лет если ребёнок готов к школе психологически физически и предметно нет смысла держать его в детском саду но часто родители за готовность ребёнка к школе принимают только умение читать решать простые задачи печатать Большее значение имеет психологическая, моторная зрелость ребёнка. Ребёнок не запоминает стихи. Мы не так учим, или у него нарушение памяти. Переживаем, что в школе из-за этого будут проблемы. Заучивание стихов — лучшая тренировка мозга. Кроме того, стихи помогают структурировать информацию в мозгу. Учит ребёнка доводить дело до конца развивают любознательность, формируют кругозор и эмоциональный интеллект ребёнка. Почему дети с трудом заучивают стихи? Возможно, не хватает тренировки. Если раньше не заучивали, то самое время потренироваться перед школой. Начните учить с небольших четверостишей. Если в стихах есть неизвестные слова, то они всё время будут вылетать из головы, и тормозить процесс. Пусть дошкольник объяснит непонятные слова. А если он затрудняется это сделать, дайте короткое определение, подберите синоним, составьте с этим словом фразу. Основные правила, которые научат запоминать стихи. Первое. Учите стихи небольшими порциями. Второе. Не начинайте учить второе, пока не выучили первое. При необходимости повторяйте выученное на следующий день. Третье. Не заставляйте и не наказывайте за неудачи. Давайте разберем по этапам, как учить стихотворение с ребенком. Этап 1. Обязательное чтение стихотворения взрослым. Вы даете образец выразительного и правильного чтения. Помогаете ребенку прочувствовать настроение и характер стихотворения. Этап второй. Выяснить, как ребёнок понял смысл стихотворения. Спросить, о чём говорится в стихотворении. Этап третий. Уточнить значение трудных слов. Спросить, всё ли понятно. Прочитать с читающим ребёнком трудные слова из текста. Этап четвёртый. Прочитать ещё раз вместе, если ребёнок читает или пусть ребёнок читает сам два раза, вслух и шёпотом. Этап пятый. Очень хорошо совместить чтение с движениями тела или рук. Дождинки. Дождинки, дождинки, вертеть раскрытыми ладонями. На щёчках у Нинки, показать щёки. Застряли в косичках, дёрнуть за волосы. Повисли на ресничках показывать ресницы мешают смотреть закрыть руками глаза Смахнула ладошкой трясти ручками и что с ними стало покачать головой дождинки на землю ручки опустить вниз упали устало опустить голову этап шестой нарисовать это стихотворение в виде символов или сделать иллюстрацию к тексту это седьмой Заучивать стихотворение не по строчке, а по фразам. Если фраза длинная, то можно разбить её на части. Заучивание совмещать с показом картинок и движениями. Этап восьмой. Повторить стихотворение вместе через небольшой промежуток времени, через полчаса, позже перед сном, на следующий день. Вы начнёте рассказывать, а потом забудете и попросите ребёнка помочь. Или попросите ребёнка послушать и проверить, правильно ли вы запомнили. Этап девятый. Повторите стихотворение через день, через два, помогая малышу картинками и движениями, если он забывает. Если вы пройдёте эти восемь-девять этапов, то ваш малыш прекрасно выучит стихотворение без напряжения. При таком заучивании мы делаем упор на слуховую зрительную образную и кинестетическую двигательную память. Все они работают вместе значительно облегчая задачу. таким же образом можно учить стихотворение и со школьниками они смогут запоминать быстро и хорошо даже трудные стихи. ребенку поставили диагноз дизартрии насколько это серьезное заболевание можно ли с ним справиться самим и усложнит ли это обучение в школе. Нечёткая, смазанная, хлюпающая речь, трудности жевания и глотания. Эти проблемы сопровождают детей и взрослых с дизартрией. Этот диагноз часто ставят детям с речевыми нарушениями. Дизартрия — это нарушение в работе центральной нервной системы связанная с подвижностью органов артикуляции. Нарушения могут быть незначительными, проявляться только в сложных речевых ситуациях. Ребенку с дизартрией нужна помощь специалистов, хотя бы на первых этапах необходимо получить квалифицированную помощь и рекомендации логопеда. Обычно логопед проводит логопедический массаж и артикуляционную гимнастику. Дети с дизартрией нуждаются в постоянных и длительных логопедических курсах. Ребёнок идёт в этом году в школу, но не все звуки говорит правильно. Насколько это важно? К школьному возрасту у ребёнка обычно заканчивается процесс становления устной речи. Дети 6-7 лет полностью овладевают нормами родного языка, основными правилами грамматики. Развитый лексический запас помогает им Образовывать новые слова. Для хранения сахара нужна сахарница, хлеба — хлебница, масло — масленка, но не масленица, соли — солонка, воспитывает — воспитатель, учит — учитель, строит — строитель и так далее. В норме к школьному возрасту у детей не остается нарушений слоговой структуры слов и звукопроизношения. Основой чёткой речи является развитый фонематический речевой слух. Дети без труда не только произносят, но и различают даже близкие по звучанию согласные звуки. С, З, С, Ц, Ш, Ж, Ч, Ц, С, Ш, Ж, З. Определяют место звука в слове. Начало, середина, конец. Могут назвать слово на заданный звук. Зоной ближайшего развития становится овладение грамотностью. Случай из практики. Никите исполняется 7 лет. Мама обращается за консультацией по поводу нечёткой речи. У мальчика нарушен прикус. Неправильно произносятся свистящие, шипящие звуки. Нет, р, л. До школы осталось полгода, и за это время... Исправить неправильные звуки будет очень сложно. А это значит, что могут возникнуть трудности обучении, ошибки в чтении и на письме. Школьный логопед возьмёт мальчика на занятие, но это будет дополнительной нагрузкой на нервную систему и может усложнить и так непростой процесс школьной адаптации. Какие упражнения можно проделать, чтобы помочь ребёнку быстрее овладеть грамотой? С дошкольниками домашние занятия должны проходить в игровой форме. Если у ребёнка отмечается негативизм, плохое настроение, занятие лучше отложить. Не забывайте спрашивать ребёнка о значении слов. Вот несколько упражнений, которые помогут потренировать грамотность дошкольника. Первое. Подчеркни только гласные буквы. Год, обед, хлеб, стул. Дом. Лето. Гора. Дети. Ветер. Бумага. Телефон. Четыре. Ботинки. Ошибка. Спасибо. Учебник. Магазин. Бабушка. Второе. Выпиши только согласные буквы. Бак. Мак. Кот. Вода. Батон. Крыша. Кожа. Клубок. Телефон. Карандаш команда третье напиши первую и последнюю буквы своего имени своей фамилии своего города и тому подобное четвертое напиши две первые буквы слов ваза утро бочка газон небо книга и так далее пятое Подчеркни три первых слова в предложении. Сегодня на улице выпал первый снег. Шестое. Не подчеркивай последнее слово в предложении. Дождь шел весь день. Седьмое. Послушай и скажи, сколько звуков в слове. Маг, дом, леса, вода и так далее. Восьмое. Измени первый звук в слове. Какое слово получилось? Бак, рак, бочка, дочка, мишка, лоза, вот, гол. Девятое. Вставь согласные, подбери как можно больше слов. с Прочерк Е, прочерк А. Стена, смена, свеча, слеза и так далее. Десятые. Допиши один слог и прочитай, что получилось. Ка, многоточие. Лу, многоточие. Ле, многоточие. Мо, многоточие. Зу, многоточие. 11. Допиши начало слова. Многоточие. Да. Многоточие то. Многоточие са. Многоточие ка. Многоточие ра. Многоточие та. Многоточие ма. 12. Подбери на каждую букву алфавита имя. А. Б. В. 13. Из каждого слова возьми только первые слоги. Из них составь новые слова. Ворона. Дача, вода. Коза, роза, вагон. Молоко, небо, тарелка. Кора, лато боксер. Баран, рана, банка. Четырнадцатое. Из каждого слова возьми только вторые слоги, последние слоги. Пятнадцатое. Скажи слово, пропустив первый слог. Бабочка, бочка, урок, наряд, тапочки, забор, каток. Заключение. Детство — это пора раскрытия возможностей, когда закладывается важнейший фундамент для будущей успешной профессиональной и личной жизни. Мозг человека наиболее активно развивается и формируется именно до 7 лет. Всё, что упущено в этом возрасте, в дальнейшем наверстать будет трудно, а порой и невозможно. Хочется подвести черту, и резюмировать самое полезное, что поможет вам в гармоничном развитии малыша. первое Предоставьте ребенку возможность заводить друзей и много общаться. Дошкольники в совместной игре примеряют на себя разные социальные роли, проигрывают всевозможные ситуации, учатся отстаивать свои границы и проявлять эмпатию. Это бесценный опыт, без которого нет психологического взросления и социальной успешности. Второе. Обеспечьте сыну или дочке возможность и пространство для движения. Благодаря двигательной активности образуются и запускаются в мозге новые нейронные сети. Физические упражнения снимают у детей напряжение и усталость стимулирует умственную деятельность, заряжают их энергией и оптимизмом. Это одна из главных потребностей растущего организма и развивающегося мозга. Третье. Богатый сенсорный опыт необходим детям для раскрытия заложенного природой творческого потенциала. Ученые выяснили, что 20% способностей детей развиваются на первом году жизни. 50% к 4 годам. 80% к восьмилетнему возрасту. 90% способностей раскрывается к 13 годам. Развитию талантов способствует сенсорно обогащённая, психологически благоприятная окружающая среда. Четвёртое. Ведущая деятельность у дошкольников игра. Не торопитесь усадить маленького непоседу за уроки. Он совершенно прав, что не хочет учить буквы в 4 года или таблицу умножения в 5 лет. Дети хотят играть. Так устроен их мозг. Обучение малышей строится через игру, а значит весело, непредсказуемо, творчески. Скучные, однообразные занятия — это не то, что нужно вашему ребёнку. Пятое. Постарайтесь найти время для совместного досуга. Больше общайтесь, отвечайте на вопросы маленького почемучки. Делитесь своим опытом. Читайте любимые книги. Это самый благоприятный период для выстраивания взаимоотношений. Искренне желаю, чтобы ваши мечты вырастить счастливого, здорового и умного ребёнка исполнились. Если вы слушаете эту аудиокнигу, значит, есть вопросы. Как поступить правильно? преодолеть трудности, выбрать лучшее для развития своего ребенка. Воспитание детей не всегда проходит гладко, но периоды неудач и сомнений можно преодолеть. Мозг детей обладает большой пластичностью, изменчивостью и вместе с тем ранимостью и хрупкостью. Новые знания, помноженные на интуицию и родительскую любовь, помогут преодолеть любые трудности. В любом случае, не бойтесь обращаться за консультацией к специалистам. Я также буду рада ответить на ваши вопросы на telegram канале HTTPS, двоеточие, два дэш, t.me, дэш, ньюролога-хелп. Много полезной информации и видеосюжеты ждут вас на моем сайте. https дваточие 2dsh neurologahelp.ru- Комплекс нейропсихологических упражнений для детей вы можете найти в pdf приложении к данной аудиокниге. Текст читала Елена Дельвер.